Глава двенадцатая Крик стеганул его шипастой стальной многохвостой плетью. Он в первый раз слышал, как она кричит, и звук этот, раздирающий барабанные перепонки, вибрирующий, визжащий, заставил его глухо зарычать, сжавшись как от удара. Соседи... Они услышат. Они уже услышали. Эта мысль обожгла его. Он рванулся вперед со скоростью, которой сам не подозревал, но своего перестраивающегося неловкого тела, попавшееся ему на пути столик отлетел в сторону. Хло попыталась выскользнуть в дверной проем, но зрелище бегущего к ней Маана заставило ее ослабеть от страха. Она зацепилась плечом за дверной косяк. Он схватил ее, жестко, подчиняясь звериному страху, корчившемуся от ее крика. Схватил и тряхнул так, что у нее мотнулась голова. Хло. «Кло, пожалуйста!» Она кричала, и лицо ее сейчас было пустым гипсовым слепком. Ужас. Человеческий ужас, возведенный в крайнюю степень. Никаких эмоций. Никакого разума. Только дикий, животный страх, парализующий тело. Соседи уже услышали. Сколько времени у них уйдет, чтобы понять источник крика? Несколько секунд. Входная дверь открыта, и крик «Кло» разносится далеко вокруг. В трущобах на окраине жилого блока такой крик даже никого не заинтересует. Но тут, где живут люди от 30-го социального класса и выше... «Наверное, этот Маан избивает свою бедную жену», скажут они сами себе. «И ничего удивительного, он же служит в контроле, они все там садисты и убийцы». «Но как бы он не убил ее насмерть?» «Убийство в твоем районе – это очень плохо, если у тебя тридцатый социальный класс и выше». В эту минуту кто-то идет к войс и набирает номер жандармерии. Для этого надо совсем немного времени. Алло, жандармерия? В доме моего соседа кричит женщина. Я боюсь как бы... Да, да, именно так. Буду очень благодарен. Спасибо. Адрес... Об этом думала крошечная часть рассудка Моана, оставшаяся где-то в стороне от происходящего, пока он сжимал в объятиях бьющуюся в истерике Кло, которая не переставала кричать. Она не была похожа на Кло, которую он знал. Просто человеческое тело, бьющееся в припадке, неспособное мыслить, способное лишь кричать. «Кричать! Кричать!» «Кло!» От его прикосновения она обмякла, как кукла. Вместо глаз два провала в бездонную темноту, в которой нет ничего, кроме трещащих крыльев страха. «Заткнись!» В приступе злости он прижал к ее рту ладонь в попытке хоть как-то остановить это. «Заткнись ты!» Она не сразу замолчала. Он сжал ее изо всех сил, смял всем своим весом, вдавил в пол. На ощупь кло казалось мягкой, точно набитой тряпьем, точь-в-точь, точь, как манекены в зале, на которых Моан когда-то отрабатывал удары. «Ощущаешь человеческую форму, ощущаешь вес». Но не чувствуешь за всем этим ничего живого. Трепичная кукла. Постепенно она перестала кричать. Но по ее лицу Маан видел, что она все еще в глубоком шоке. Он осторожно отпустил ее, убедившись, что она не станет кричать вновь. И быстро захлопнул дверь, надеясь, что соседи не успели вызвать жандармов. «Если успели...» «Определенно у него будет меньше недели. Возможно, истекают последние полчаса его жизни, а он об этом даже не догадывается». «Осторожный стук в дверь. Вежливый жандарм. В этом районе они всегда вежливы. Извините, можно поговорить с вашей супругой? Соседи, кажется, что-то слышали». Вы же знаете, этих соседей Вечно готовы поднять панику из-за ерунды Одну минуту, если можно После этого они увидят Кло Которая выглядит так Точно рехнулась от ужаса И увидят его самого Он запер дверь на замок И без усилий подняв Кло Усадил ее на стул Она не сопротивлялась Лишь дрожала так сильно, что это можно было принять за судороги. Так не вовремя. Почему ей вздумалось прийти раньше? Маан сжимал и разжимал кулаки. В последнее время ему все труднее было действовать отдельными пальцами. Надо что-то делать. Он не готов бежать прямо сейчас. Ему нужно еще пару дней, чтобы закончить приготовление. Ему нужно дождаться ночи, чтобы выскользнуть незамеченным. Ему нужно... Дьявол, он просто не может сбежать сейчас. Значит, нужно привести к лов чувство, чего бы это ни стоило. И надеяться на то, что она не сломается. Глупая надежда. Такие новости могут сломать любого, даже подготовленного к подобным вещам человека. К никогда не отличалась высокой силой духа. В кабинете он взял бутылку джина, стоявшую там уже несколько недель. Алкоголь давно перестал действовать на него, оставляя после себя лишь легкую тошноту и головокружение. Видимо, его искусственная печень уже отстранена от управления организмом и сейчас является собой лишь маленькую стальную опухоль в нем, изолированную от тела. Он налил полный стакан и заставил Кло выпить. Для этого пришлось разжать ножом ее сведенные зубы. Он запрокинул ей голову и влил большую часть джина ей в рот. Она начала захлёбываться, кашлять. Пришлось отпустить ее. Глаза у нее покраснели, вылезли из орбит, но она стала похожа на человека, на человека, понимающего происходящее вокруг. Ничего больше Ману и не требовалось. Ло, сказал он, глядя на нее. Он успел накинуть рубашку, которая скрывала коричневатые бугры на его торсе. Но это не особенно помогло. Даже он чувствовал распространяемый им запах. Совершенно нечеловеческий. Острый. Не похожий на выделения человеческого организма. Кло. Джат. Она смотрела на него и в ее глазах двумя мертвыми серыми озерами стоял страх. Он сделал было шаг к ней, но увидел, что она едва не вскочила и остался на месте. «Если я вздумаю прикоснуться к ней, она точно потеряет сознание», мрачно подумал он, наливая ей еще один стакан. И ничего странного. «Нам надо поговорить, Кло. «Ты болен?» Прошептала она, пытаясь отвернуться, но какая-то сила заставляла ее смотреть на него. «Господи, ты ведь болен?» Сказать ей, что это не гниль? Просто болезнь, дорогая, обычные язвы. Доктор Чендрама сказал, что через неделю пройдет. Вздор! Кло никогда не была дурой. Она знает, что такое гниль. Знает благодаря ему, ведь он не раз рассказывал ей о проявлениях, о том, с чем встречался на службе и что уничтожал. Она видит в нем гнильца. Не своего мужа, не Маана, другое существо – Отвратительное чудовище, пробравшееся в их дом. Зверя, нарядившегося в человечью шкуру. «Это гниль», — сказал Ман спокойно. Хотя внутри при этих словах и дернулась какая-то жилка. Впервые он говорил это вслух. Констатировал факт, с которым так и не смог смириться. «Гниль!» «Я болен, Клоу. Это так!» Она всхлипнула, прижав руки к рту. Тушь на ее ресницах потекла, образовав под глазами некрасивую серую полосу. «Ты же не мог! Инспектора не...» «Инспектора не болеют гнилью!» Он осклабился. И по тому, как вздрогнуло к понял, что сделал это не совсем по-человечески. «Конечно. А я заболел. Гниль во мне. Сейчас я должен быть в середине второй стадии. До третьей мне осталось от недели до месяца. Каждый раз по-разному. Гниль никогда не придерживается четких сроков». Самая неорганизованная болезнь. Он едва не рассмеялся. Нервное возбуждение еще клокотало в его крови, покалывая тело тысячью электрических иголочек. «Извини, я должен был сказать раньше». «Ты больше не Джад». Она попыталась встать, но он, обернувшись, рыкнул на нее, и у Кло подломились ноги. «Ты не джад!» «Вздор! Проклятый вздор!» Он слишком много времени провел в одиночестве, запершись в своих мыслях. Слишком давно не говорил с людьми. Оказалось, сдерживать себя очень сложно. Он пытался понизить голос, говорить спокойно, как тот джад которого она знала. Но это было нелегко. «Послушай, это все неправда. Так говорит контроль. Но это все ложь. Они врут вам». Он махнул рукой по направлению к мертвому экрану теле. Всегда врали. «Да, мое тело меняется. И меня это пугает не меньше, чем тебя». «Но я все тот же Маан, понимаешь? Я прежний. Я думаю, я люблю вас, Сбес, и я не хочу умирать». «Они найдут тебя», — пробормотала Кло. «Они всегда находят». «Только не меня. Я достаточно долго проработал в этой машине и знаю каждую ее шестеренку». Я буду достаточно умен и достаточно быстр, чтобы выбраться. Убежать туда, где меня никогда не отыщут. Я не знаю, на что будет похожа эта жизнь, но она все равно нравится мне больше долгой и мучительной смерти в лаборатории. Тебя вылечат. Главное, чтобы не поздно. В ее голосе прорезалось что-то новое. Жалость. Наверное, она подумала, что под этой хитиновой шкурой и в самом деле скрывается ее муж. И, быть может, еще не поздно его освободить. Ложь. Он треснул по столу кулаком так, что бутыль джина едва не упала, обиженно звякнув. «Никого не лечат». Гниль смертельна в 100% случаев. Забудь про информационные блоки с кузенами. Их придумывают люди, которые работают на Мунна, как и я. Синдром луна излечим. Гнильцов убивают на месте. А тех, кого не убивают, отвозят в лаборатории, где они завидуют мёртвым. Их пытают режут на части и изучают до тех пор, пока удается поддерживать в нем подобие жизнедеятельности. «Ты этого для меня хочешь, Кло?» Она помотала головой. «Я хочу спасти тебя!» «Я тоже. Мое спасение только в бегстве. Мне надо уходить отсюда. Не сейчас, но скоро». Я делаю запасы, но их пока мало Я не готов Мне надо около недели, может чуть меньше И до этого времени я не могу рисковать, выходя из дома Проезжающий мимо инспектор или кто-то из соседей Черт, я заперт здесь Она зарыдала Ман почему-то вспомнил, что персонажи телепостановок всегда плакали изящно, чувственно. Хриплые рыдания Кло были отвратительны. Он опять ощутил прилив злости. Захотелось схватить ее за волосы и потянуть, привести в чувство. Но он знал, что не может так сделать. Ему надо убедить ее если он хочет жить. Убедить Кло, что опасности нет. Иначе конец. Я не причиню вам зла. Я все тот же Джад, за которого ты вышла замуж. Пусть я изменился внешне. Что ты хочешь? Сдавленно спросила Кло. Он немного успокоился. Возможно, это будет не так и сложно. Она должна понять. Не так уж много. Просто не подавайте вида. Мы будем жить, как обычно, как все эти годы. И через семь... Черт, через пять дней я уйду отсюда. И никогда не вернусь, обещаю. Скажешь, Бесс, что... Не знаю. Сама придумай, что сказать. Пусть хоть она не знает. «Жить с тобой?» «Нет!» «Кло!» «Нет! Никогда!» «Ни за что!» «Лучше убей меня, гнилец!» Его точно хлестнули по лицу. «Гнилец!» «Да!» Он и есть гнилец Она не ошибается Но он должен выдержать это, если хочет жить Кло, послушай же меня Об одном прошу, послушай Я не опасен ни тебе, ни Бес Я хочу лишь переждать пару дней Здесь «В моем доме. Без проблем и гостей. Это не так много, верно? Ты можешь дать мне хотя бы это? Я останусь здесь, и мы будем вести себя как обычно. Не как муж и жена, конечно, но... Чтобы хоть Бесс не догадалась. Не хочу, чтобы она почувствовала то же самое». Я проживу с вами всего несколько дней И исчезну Официально я пропаду без вести Ты скажешь Мунну, что я ушел пьяным и не вернулся Меня спишут в мертвецы, когда не найдут У тебя будет моя пенсия Все те социальные очки, которых тебе не хватало Мне они уже не понадобятся «У Бесс будет образование и хорошая служба. Ни у кого из вас не будет проблем. Наоборот. Возможно, ты захочешь выйти замуж еще раз, я понимаю это. У меня будет другая жизнь, в которую я не смогу ничего захватить из старой. Но и у тебя тоже». Он посмотрел ей в глаза – И кроме страха, Кружащегося на самом дне Густыми серыми хлопьями, Обнаружил нечто новое. Ненависть. Белые точки ненависти в ее зрачках, направленные на него. Не на какого-то гнильца. На него, маана, стоящего за столом. На его лицо. И его тело Интересно Если бы у нее сейчас в руке было оружие Она бы выстрелила? Выстрелила Понял Маан, отводя взгляд Это не Кло Теперь это чужой мне человек Который лишь обрадуется моей смерти Такая выстрелит Я не потерплю тебя в этом доме Тихо, но яростно, сказала она И ее ноздри задрожали Убирайся, гнилец Ты ни минуты не останешься здесь Я не буду с тобой жить И не позволю своему ребенку И я позвоню в контроль, как только смогу Я говорю тебе это Сниму трубку и вызову их, чтобы они приехали, вытащили тебя и увезли прочь, зная это, гнилец. У него внутри все заскрежетало. Безмозглая, слепая дура. Но ему каким-то образом удалось сдержать себя в руках. Хоть это было очень нелегко. Я любил ее. Отстраненно подумал Маан, Глядя в ее побелевшие от злости глаза. Эту женщину, с которой у нас есть ребенок, И которого я тоже люблю. А она была бы согласна сжечь меня живьем, Как дьявольское отродье, Как сатанинское семя. И, кажется, я прекрасно ее понимаю. Что ж, у меня всегда оставался в запасе и второй вариант. Кажется, пришло время и для него. «Хорошо», — сказал он холодно. «Я допускал вероятность того, что тебе это не понравится. Хочешь вызвать контроль? Хорошо». Сдавать гнильцов — обязанность любого лунита и его социальная функция. Он взял войс-аппарат и поставил перед ней. Легкая пластиковая коробка с трубкой и дюжиной кнопок. Простой аппарат. Маан держал его осторожно, как взведенную мину. Да он и был миной. Несколько нажатий определенных кнопок в нужной последовательности приведет его к немедленной смерти. И Кло это знает. Номер дежурной части контроля помнишь? Ничего, я подскажу. Я помню их все. Готова? Она озадаченно посмотрела на него. Лицо Кло... Бледная после недавнего нервного приступа, покрытая алыми пятнами, было напряжено так, что могло показаться гипсовым. Я позвоню. Я сказала это. Отлично. Ты можешь звонить прямо сейчас. Но может, ты хочешь узнать, что произойдет после этого? Она молча смотрела на него, ожидая, откуда исходит опасность. «Гнилец — это опасность, дремлющая или готовая ужалить. Он сам учил ее этому, и она была хорошим учеником, как и Бесс, наверное». «Что?» «Через две-три минуты здесь будет автомобиль контроля». Гнилец на второй стадии в этом районе. Они прибудут так быстро, что ты не успеешь положить трубку. Экипаж, инспекторы, может, даже кулаки. Вынесут дверь, схватят меня и вытащат. Ты ведь не будешь переживать по этому поводу, так ведь? Конечно. И знаешь, что я им скажу? У меня будет некоторое время до того, пока меня начнут резать на части. А мне потребуется совсем немного времени. Я скажу им, что вы все знали. Кло цепенела, Поняла. Что ж, она никогда не была дурой. Ты? Нет. Да, дорогая. «Дорогая было полно яда. Кло стиснуло зубы». «Именно так я и сделаю. Скажу, что вы с самого начала все знали, и ты, и Бесс. Знали про гниль, но не выдавали меня. Ничего удивительного так часто происходит. Постоянные случаи никто и не удивится». «Ты ведь помнишь, что происходит с тем, кто утаивает случай синдрома Лунаре, дорогая?» «Ты не сделаешь этого, Маан!» Она назвала его по имени, хоть и не по личному, но это все равно было лучше, чем гнилец. «Сделаю. Я живой мертвец, Кло, и если ты меня упечешь...» Сделаю все, чтобы и тебе не было сладко. Деклассирование. Он с удовольствием произнес это длинное слово и по реакции Кло понял, что попал в самую точку. Так это называется. Лишение службы и пожизненное лишение социального статуса. Для вас обеих. Дети несут ту же ответственность, что и взрослые У вас больше не будет никаких прав Никогда Не будет еды Не будет чистой воды Не будет хорошего воздуха Деклассированные живут максимум 4-5 лет Это опытные, сильные Не вы питаются теми отбросами, которые даже не годятся для повторной переработки или друг другом. Пьют смердящую ржавую воду, живут в трубопроводах, без надежды вернуться в нормальную жизнь. Это ждет и вас. Они не поверят, прошептала она. Крякнули лец. Ман пожал плечами. Это далось ему с трудом. Вероятно, скоро ему придется отказаться от многих привычных жестов. Человеческих жестов. Какая разница? Вы иждивенцы с низким социальным статусом, а дом в таком районе – приличная роскошь, как и все прочее. Они будут рады вышвырнуть вас на съедение крысам, был бы повод. А повод я им дам. И отличный. «Ты убьешь нас?» «Как ты меня. Мне от этого легче не станет. Но теперь у тебя есть о чем подумать. Так думай». Он снял трубку свой с аппарата и положил перед ней. Клоу уставилась на нее, как на неизвестное, но опасное существо. Маан не знал, о чем она думает, но ему казалось, что он слышит быстрый шорох ее мыслей. Она всегда была на редкость здравомыслящей и прагматичной женщиной. Подумал он. Я все правильно сказал. Прости меня, Бесс, я не мог иначе. У нее ушло несколько минут. Потом Кло подняла дрожащую руку, взяла трубку и положила ее на место. «Молодец!» — сказал Ман. «Правильный выбор. Это значит, что ты готова жить в этом доме вместе со мной еще какое-то время и сделаешь все, чтобы Бесс ничего не узнала. Так? Я не буду звонить в контроль. «Но не собираюсь оставаться тут. Я возьму Бесс и уеду в гостиницу». «Не годится», — Маан покачал головой. «Почему?» — она вздернула голову. «Я же сказала, я не буду звонить». «Не в этом дело. Если ты уедешь в гостиницу, те, кто об этом узнают, задумаются». Жена с ребенком так просто не уезжает из дома. Обслуга, те же соседи, они зададутся вопросом. А от вопроса до подозрения один шаг. Нет, Кло, ты останешься здесь. Более того, завтра ты не выйдешь на службу. Что? Для нашей же безопасности, дорогая. Позвонишь и скажешься больной. Если что, я подтвержу это по войсапарату. Да, я не хочу, чтобы ты выходила за порог этого дома до тех пор, пока я не уйду. Считай это моей мерой безопасности. Это невозможно, возразила она почти спокойно. Но тебе придется пойти на это. Я не хочу, чтобы у тебя появилось дополнительное искушение. Мне придется за тобой приглядывать, просто чтобы ты не наделала глупостей, за которые расплачиваться надо будет всем нам. Отнесись к этому с пониманием. Или, если хочешь, я оставлю дома Бэз, позвоню в ее школу и скажу, что она заболела. Нет, воскликнула Кло. «Лучше останусь я». «Хорошо». Я был уверен, что мы сможем понять друг друга. «Пять дней и убирайся отсюда, гнилец». «Пять дней, Кло», — сказал он устало. Злость растворилась, остыла, оставила после себя усталость и кислый привкус лжи на языке. «Потом я уйду». «И никогда не вернешься. Обещаешь?» «Да, дорогая, обещаю». Оказалось, Кло можно было верить. Сперва Моан опасался, что она, как и все импульсивные женщины, может сорваться и сделать какую-нибудь глупость. Отчасти именно поэтому он запретил ей появляться на службе. Пусть она была трезва и прагматична, есть вещи, которые оцениваются не логикой, а чувствами. Чувства женщины же предугадать никогда нельзя. Когда из школы пришла Бэс, Кло старалась вести себя как обычно, и Маан должен был заметить, что это удается ей достаточно неплохо. Она была скованной и напряженной, но он ожидал куда худшего. Бесс ничего не заметила. Или же сделала вид, что не заметила. В ее возрасте дети уже не так непосредственны. Единственным заметным следствием стало то, что Клопа возможности старалась не оставаться в одной комнате с Мааном. Если он сидел в гостиной, она готовила на кухне даже если в этом не было нужды. Если он ел, читала в спальне, спал, смотрела теле в гостиной, они с Клов стали двумя взаимно отталкивающимися частицами, которые не могут находиться в ограниченном пространстве. Стоило ему войти в комнату, в которой она находилась, Клов вздрагивала и застывала ледяной статуей делая вид, что не замечает его присутствия. Но Маана это вполне устраивало. Его больше беспокоило то, как она сдержит свое слово. Сперва он хотел сломать войс-аппарат, разбить пластиковый корпус или отрезать шнур. Но, подумав, отказался от этой мысли. Конечно, это гарантировало, что клони позвонит в контроль, даже если сорвется. Но с другой, если аппарат на его линии будет молчать, это может показаться кому-то странным. Там уже Гиаллаху, вздумавшему позвонить старому другу, Гиаллах из тех людей, которые привыкли добиваться своего. Не дозвонившись, он заедет сам. Скрипя сердце, Маан оставил аппарат нетронутым. Но все-таки старался держать его в поле зрения и беспокоился, когда в комнате надолго оставалось Кло. Если раньше дом казался ему не очень надежным, но убежищем, теперь же это ощущение начало слабеть. Под взглядом Кло... Он ощущал себя пришлым, чудовищем, без спросу залезшим в чужой дом и свившим здесь логово, незваным гостем, завладевшим тем, что ему не принадлежало. Этот дом больше не был его убежищем, лишь ловушкой, чьи зубастые челюсти все никак не захлопнутся. «Ты на второй стадии», Говорил он сам себе безмолвно. Ничего удивительного. Тебя теперь будет тянуть прочь из дома. И с каждым днем все сильнее. Зов новой крови. Это твой новый инстинкт. Научись его чувствовать. Сложнее всего было скрывать свое новое тело от Бесс. Маан знал, насколько прозорливы дети, и как легко и естественно они замечают то, на что взрослому не пришло бы в голову обратить внимание. Если раньше его тело менялось неспешно, почти не проявляя себя, с началом второй стадии с этим стало куда хуже. Маан начал сутулиться, как старик, разбитый артритом, и ничего не мог с этим поделать. Хоть его вес и не увеличился, центр тяжести определенно сместился выше, отчего удерживать тело в вертикальном положении стало очень утомительно. Отвлекшись на мгновение или задумавшись, Маан обнаруживал, что снова скорчился в три погибели. В такие моменты Походка его делалась тяжелой. Ему приходилось, самому того не замечая, широко расставлять ноги и грузно ступать, не распрямляя их полностью в коленях. Маан понимал, увидеть его Бес все закончится быстрее, чем он успеет что-то предпринять. Кло взрослая женщина, к тому же расчетливая и умная, Заключенный между ними договор был ей отвратителен, но она умела смотреть в будущее и понимала, что сейчас лучше терпеть и ждать, пока это чудовище, разыгрывающее перед дочерью ее отца, не уберется восвояси в свое гнилое болото. Бесс этого не поймет. Она не станет терпеть, Ее не испугают угрозы деклассирования, ведь она даже не знает толком, что это такое. Он начал бояться ее. Это было нелепо. Страх перед четырнадцатилетней девочкой. Но Маан ничего не мог с собой поделать. Всякий раз, когда рядом оказывалась Бесс, он каменел от напряжения заставляя свое непослушное тело быть недвижимым. С тоже было нелегко. Иногда Амаану казалось, что никакой Кло здесь и вовсе нет, а есть лишь неловкое подобие – биоробот, неуклюже пытающийся имитировать человеческое поведение, но не понимающий заложенных в его корне основ И от того фальшивый во всех своих действиях. Лишь однажды Моан видел, как Кло вышла из себя, как на ее лице пустом и мертвом, как поверхность обожженного дерева, появилось подобие чувства. Это случилось вечером, когда Моан по своему обыкновению скорчился на диване уставившись невидящими глазами в мельтешащие пятна на экране теле. Тоже глупая привычка. Как будто Бесс не замечает, что в такие минуты ее отец обмирает, утрачивая связь с окружающим миром. Становится мертвым комом, обернутый халатом плоти. Но Бесс не замечала. Возможно, она считала, что он еще болен. Если так, думал он с острой, режущей губы, мысленной усмешкой, ей лучше не знать, насколько именно он болен. Слишком поздно Маан заметил, что Бесс оказалась рядом и тянет к нему губы, должно быть, чтобы поцеловать на ночь, как когда-то. Он уже забыл про этот маленький ритуал. Или она забыла первой... Неважно. Увидев вблизи ее губы простые детские губы, розовые, с крошечными морщинками, принадлежащие человеку, должно быть теплые, как у всякого человека, Маан растерялся, обмер от неожиданности. Он слишком долго не прикасался к чужому телу, сосредоточившись на трансформации — Которую претерпевала его собственная Он забыл, как это Прикасаться к другому человеку Он был другим биологическим видом Теряющим сходство с человеком Бесс! Кло была бледна То ли от ярости, то ли от смертельного ужаса И ее широко открытые глаза обожгли Маана Она словно увидела живого мертвеца в своей гостиной или что-то гораздо более страшное. «Бесс, ты еще здесь? Отправляйся спать!» «Я хотела спать живо!» Бесс никогда не приходилось видеть свою мать в таком виде. Она быстро отстранилась от Маана, И скрылась в своей комнате Еще несколько секунд Ману продолжало казаться Что он чувствует запах ее волос Зачем ты? Пробормотал он, ощущая неловкость Старое неловкое чудовище Расположившееся на диване в чужом доме Смущенное, растерянное Зачем так? Кло выдержала его взгляд, и по ее искаженному точно в судороге лицу Маан понял, что ее трясет от напряжения или от отвращения. «Если ты прикоснешься к ней...» Дыхание перехватило, ей пришлось сделать паузу. «Если хоть раз...» Клянусь, я сдам тебя контролю, прежде чем ты успеешь вздохнуть Слышишь? Не прикасайся к ней Никогда в жизни Глядя на пошатывающуюся от напряжения Кло Маан понял, что угроза была отнюдь не иллюзорна. Сделает, понял он И черные искры полыхнули еще раз Подтверждая это, это уже была не Кло. Точнее, это он уже не был Маном. И красивая, рано постаревшая женщина, стоявшая перед ним, не пыталась скрыть ненависти. Ман подумал о том, что она, наверное, смогла бы убить его сейчас. Окажись в руках подходящее оружие. И уверенность в том, что можно уничтожить отвратительное порождение гнили одним выстрелом. В последнем он уже и сам не был уверен. «Заткнись, или я сломаю тебе челюсть!» Прохрипел он, оскалясь. «Держи себя в руках! Она не ребенок, она все видит!» Но Кло молчала. И ему пришлось добавить «Я не прикоснусь к ней» Никогда хотел было он сказать, но не сказал В этом не было нужды Кло понимала это и так Войс-аппарат зазвонил, когда до срока, намеченного Мааном, оставалось четыре дня Издал резкую колючую трель и замолк, будто наслаждаясь произведенным эффектом. Маан заворчал, ворочаясь. Последние несколько дней он не выходил из спальни. Отчасти от того, что любой источник света заставлял его испытывать приступ мучительной и долгой рези в глазах. Должно быть, начала перестраиваться сетчатка, а может, изменения затронули и стекловидное тело. Когда он заглянул в зеркало, на него уставились незнакомые глаза, странного, желтовато-серого, как протухший бульон цвета. Взгляд их был неприятен, какой-то копошащийся, слизкий. Прежде чем Маан понял, что делает, раздался приглушенный хруст стекла, и на пол посыпались неровные треугольные осколки. Он даже не порезал руки. Кожа на ладонях стала плотная, нечувствительная, твердая. С тех пор он не видел своих глаз, но полагал, что вряд ли они изменились в лучшую сторону. Он стал добровольным затворником, спрятавшись в самом темном углу дома, соорудив там подобие звериного логова, в котором теперь проводил все время, неограниченное отныне сном. Ман не спал уже несколько дней. На смену бодрствованию, наполненному равнодушным созерцанием и дневными, пришедшими в яве кошмарами, Вместо сна являлся короткий период муторного забытия, после которого он приходил в себя еще более помятым и выдохшимся. Его телу больше не нужен был сон. Оно училось черпать энергию иным, неизвестным ему способом. Он стащил в угол все одеяла из их скло спальни, и большую часть дня проводил теперь там, замотавшись с головой в когда-то благоухающее тряпье. Редкие звуки, доносившиеся из-за плотно закрытой двери, шарканье шагов, звон кухонного стекла, заставляли его морщиться. Эти звуки сейчас были ему отвратительны, как треск насекомых. Он хотел тишины, Студеной, мертвой, бездонной Каждая проносившаяся по улице машина Вызывала у него приступ мигрени Острый и колючий, как впившаяся в виски Стальная шипастая проволока От скрипа пола, под чьими-то ногами В челюсти возникала резь А рот наполнялся вонючей липкой слюной Последнее чудо превращения – отмирание социальных связей. Он ждал этого симптома, не догадываясь лишь о том, в какой форме он придет. Все оказалось даже проще, чем он думал. И мысль о том, что все так просто и естественно, внезапно понравилась ему настолько, что Маан издал несколько нечленораздельных звуков, похожих на скрежет. Когда-то ему казалось странным, как гнильцы могут находить удовольствие в сырых каменных мешках, полных холодного камня и неверных теней, в норах из гнилой арматуры, наполненных ржавой водой. Ему казалось что никакой живой организм, вне зависимости от того, на какой планете он был рожден, не запрет себя добровольно в руинах трубопровода, где нет ничего, кроме шелеста шелестокрысиных лап и сочащегося запаха разлагающихся подземных миазмов. Он ошибался. Собственный дом сейчас казался ему несоизмеримо более отвратительным Он был наполнен звуками и запахами Которые рождали внутри Маана лишь непонимание и страх Этот дом оглушал, сводил с ума Этот дом медленно переваривал его Выдавливая живительные соки Стискивал со всех сторон Нависая над головой тоннами Мертвого безжизненного пространства Растворял в себе Иногда, особенно в ночные часы Это ощущение наваливалось на него так Что, казалось, вот-вот заскрипят Перетираемые друг от друга внутренности В такие моменты Маан вскакивал не отдавая себе отчета в собственных действиях. Его увечное, колченогое, горбатое тело трепетало в судорогах смутного, все подчиняющего желания. Так несознающий себя вампир должно быть мечется, ощущая рядом теплую, податливую плоть, наполненную горячей кровью. Несколько раз приступ был столь силен, что Маан едва не рванулся прямо в окно, раздирая в куски податливую раму. Но что-то в нем оставалось неизжитое, тянущее назад, трясущееся от страха, безнадежно человеческое. Какой-то отголосок, едва слышимый в общем скрежете руководящих им теперь желаний. Маан тщился оборвать его, чтобы закончить мучение, но тот тянулся, долгий и серый, как гнилой нерв из зуба, слишком прочный, слишком человеческий. Кло и Бес он не видел уже два дня. Но судя по тому, что под окнами с визгом тормозов не останавливались безликие, и от того еще более страшные фургоны контроля их уговор все еще был в силе. Сейчас это было едва ли не безразлично Моану. Он хотел тишины и пустоты. До тех пор, пока из него не вылупится, разорвав ветхие человеческие обрывки, то существо, для которого он был лишь биологической подпиткой, как парализованный осиным жалом жук для отложенных в его плоть личинок. Ман давно не думал о том, что последует за этим. Просто потому, что это было последним событием в его жизни, которое он сможет почувствовать. Не смерть, но хуже нее. Не прекращение существования – но нечто еще более отвратительное. В этот момент зазвонил войс-аппарат. Несколько секунд Маана Соловела глядел на него. Резкая, рвущая душу трель заставила его растеряться, как и всякий резкий звук, но этот был куда более опасен. Войс-аппарат. Злая, хитрая машина, следящая за ним из своего темного угла. Сверчок, отлитый из стали и пластика. Маан дернулся в его сторону. Затрещали ставшие ломкими и непослушными пальцы правой руки, готовясь смять тонкую трубку. Но он заставил себя остановиться. Защитный механизм, Единственное, что осталось ему в наследство от Джата Маана, инспектора контроля, предостерег его от решительных действий. «Еще не время. Пока нельзя. Будь терпелив. Скоро ничего этого не будет, но для этого тебе придется постараться». «Не дай им поймать тебя на последнем шагу!» «Пусть возьмет Кло!» — Шипнул ему кто-то. «Ты уверен, что еще способен говорить?» Но это была плохая мысль, неправильная. Кло сейчас не в том состоянии, чтобы руководить своими действиями. Даже окажись это кто-то из соседей, Нет гарантий, что она не сорвется, не наговорит чего-нибудь из того, о чем потом можно будет пожалеть. О чем пожалеет сам Маан перед тем, как рука, обтянутая белым комбинезоном, полоснет его скальпелем. Он едва не выронил трубку войс аппарата. Пальцы оказались слишком твердыми и окостеневшими, чтобы сразу ухватить ее. В какой-то момент ему казалось, что он поднимает к виску заряженный необычайно легкий пистолет. Нет нужды в свинце. Он выплюнет лишь одно слово и конец. Просто и быстро. Уходи. Скажет трубка голосом какого-нибудь знакомого человека. Человека из его прошлой жизни Которую он стал постепенно забывать «Выходи садись в фургон Только без глупостей Ты знаешь, что у нас есть право Сделать с тобой что угодно «Слушаю», — произнес Маан В мертвое холодное нутро трубки И ощутил отражение собственного дыхания На твердой, как сам пластик, щеке Голос не подвел его, хоть и звучал хрипло. Если бы вместо слов вырывался лишь скрежет, в этом не было бы ничего странного. Голосовые связки разрушаются одними из первых. «Здравствуй, не помешал?» «Не помешал», — сказал Маан, хрустнув челюстью. Он подумал о том, что даже не знает, какое время суток сейчас на улице. Еще два дня назад он завесил оконный проем тяжелым одеялом. Хронометр он уничтожил вскоре после этого. Равномерное злое щелканье механизма было ему невыносимо. «Хорошо», – отозвался голос И действительно, по нему было слышно, что говоривший обрадовался. Хорошо, что не помешал. Ты никогда не помешаешь мне, Гейн. Тот рассмеялся. Смех был обычный, слышанный тысячу раз, но от чего-то сейчас он показался Маану наигранным, синтетическим. Смех уставшего человека, который должно быть Сейчас устала щуриться воспаленными глазами в пустоту и усмехается уголком мятой губы. Ман попытался представить, где сейчас геолах. Представилась обычная комнатушка конторы, тлеющая в пепельнице сигарета, обязательная чашка эрзац кофе на столе, восьмая или девятая за сегодня. Привычный натюрморт. Голос, вот и... Давно мы не виделись, а?» «Недавно», — сказал Маан, и прозвучало это чересчур сухо. «Я испортил тебе дело, помнишь?» «А, брось! В тот день, когда мне станет жаль какого-то вшивого гнильца ради друга, я сам уйду на пенсию и приму писать мемуары». «Это будут самые паршивые мемуары из всех, должно быть». «Пусть так». «Какая разница?» Он опять засмеялся «Забудь о нем! Пожалуй, я бы сам не удержался и развалил ему голову по дороге А у тебя точно было на это право?» «Право?» Что-то сухое перехватило дыхание Заперхало в горле «Ты имеешь в виду, я правильно сделал, что пристрелил его на месте? Просто потому, что был зол и мне так захотелось?» Ман подумал, что Геаллах смутится. Слишком уж зло это прозвучало. Для инспектора контроля. Но Геаллах не смутился. Может, по голосу ожидал чего-то в этом духе. «Конечно», — сказал он спокойно. «И спокойствие это было натуральным спокойствием выдержанного и хладнокровного человека». «Это был гнилец, не человек». Но был им когда-то. Глядя на него, в это трудно было поверить. Эй, только не говори, что тебя гложет совесть, Джат. Это было бы слишком нелепо даже для тебя. Ман несколько раз сжал и разжал ладонь, держа ее перед лицом. Пальцы быстро теряли чувствительность. Суставы выглядели разбухшими, как подгнившее дерево. Интересно, что станется с ними. Возможно, гниль наградит его подобием копыт, жестких, способных сокрушать даже камень. А может, она спешит сбросить балласт, и пальцы просто отомрут, отсохнут. Трудно быть в чем-то уверенным, когда имеешь дело с гнилью. «Не обращая внимания», — сказал он медленно, — Нервы. Устал. Давненько мы с ребятами не сидели в атриуме, да? По себе знаю, бокал хорошего джина здорово помогает. Точно. Брось трубку. Ледяным шепотом сказал в шею защитный механизм. Человек, с которым ты говоришь, обладает чувствительностью лучшего из радаров. Нюхом лучшей ищейки. Не позволяй себя обмануть беззаботным тоном. Он чувствует даже то, чего ты не замечаешь. И хладнокровен, как удав. Брось, пока не поздно. Уходи. Он затягивает тебя. Щупает. Раскусывает. «Сейчас, в эту минуту. Заканчивай!» Маана обдала ледяным потом. Это было неожиданно. Он думал, что система потоотделения давно атрофирована. Нелепо. Как радио, продолжающее играть на идущем под воду корабле. «Извини, Гейн», — сказал он в трубку зовет. Наверное, надо помочь на кухне. Ты что-то сказать мне хотел? Сказать? На том конце невидимой линии худой человек с рыжеватыми висящими ниткой усами задумался. Погладил привычным жестом подбородок. Да нет, вряд ли. Поболтать хотел. Скучно тут у нас после рабочего дня. Знаю. Да и думаю, свякнусь. Хотя был один вопрос Так, вопросик Давай, только быстрее Как ты себя чувствуешь-то? Глупый вопрос Не в характере Гиаллаха. Ман едва удержался от того, чтобы издать вздох облегчения Ты про здоровье, что ли? Вообще, как ты себя ощущаешь? Слова у тебя Нормально, Гейн. Нормально ощущаю. Геалах хмыкнул. Вот как. Ясно. Просто... Не знаю, просто я должен был тебя спросить. Сперва Маану показалось, что его рука машинально сжалась и раздавила тонкую трубку. Потом он понял, что трещат его собственные зубы, стиснутые чудовищной силой. Он испугался, что чуткий микрофон передаст и этот звук. Но испуг был секундный, пустой. Никакой разницы. Это уже было не важно. За последние три или четыре минуты в мире появилось много куда более важных вещей. «Я ощущаю себя просто отлично», — выдохнул он. Спасибо, Гейн. Спасибо, старик. Невидимый, затрепетавший, провод передал что-то новое. Спокойный, сдержанный смешок, легкий и едва слышный. Изданный уставшим человеком с воспаленным взглядом, сидящим сейчас где-то на другом конце города. А может, гораздо ближе. Маану показалось, что из трубки повеяло теплом. Близкое дыхание Геаллаха коснулось его лица. «Ну тогда пока, Джат», — сказал он. «Пока, Гейн. Увидимся, значит». «Конечно. В Атриуме?» «Наверняка. Звякни мне в понедельник. Я выберусь». «Понедельник. Хорошо. Ну, бывай. «Давай!» Ман отстранил трубку от подбородка, но не положил на рычаг. С затаённым сердцем он вслушивался в эфир, наполнившийся лёгкой позёнкой помех. Сквозь их шелест он услышал, как Геаллах откашлялся. Потом раздалось что-то похожее на скрип стула. После этого щелчок и тишина — Неподатливая, твердая, невидимый провод исчез. Несколько секунд он стоял с бесполезной трубкой в руке. Страха от чего-то не было, только пустота в животе, зона абсолютного вакуума, полоса отрицательного давления. Вот так. «Так это обычно бывает, господин старший инспектор!» Маан улыбнулся и даже потрогал рукой лицо, чтобы убедиться, что еще способен улыбаться. В войс-аппарат он швырнул о стену. Хрупкая коробка треснула, жалобно звякнула, затрещала. Маан не видел, что от нее осталось – В несколько движений он оказался у двери. Попытался открыть, не получилось. Ударил в дверь плечом, и она хрустнула, расщепившись на две части, и вылетела из коробки. Хруст дерева напомнил о чем-то давно забытом, но у него было слишком мало времени, чтобы вспоминать. Точнее, времени у него больше не было вовсе. Как ты себя ощущаешь? Когда-то он сам задал этот вопрос человеку, которого звали Меннес. Ему было интересно глупое любопытство. Что ты почувствовал, Бент Меннес, когда перестал быть человеком? Что ты почувствовал? Кло вскрикнула, когда он вломился в гостиную. Она скорчилась на стуле, и по ее бледному лицу, на котором на мгновенье проступили голубые нити жил, сразу пропавшие. Маан все понял без слов. И она его поняла. Кло попыталась вскочить и загородиться от него столом. Он смел стол одним движением руки. Осколки ударили в стену. Он наступал на нее, тяжелый, как танк, скрипящий, скрижищущий, с прокушенной губы капало густым и горьковатым. Она закричала. Слишком поздно он заметил, что в комнате БЭСС. Застывшая от ужаса, она вжалась в стул. Глаза — два пятна белой пустоты. Зона вакуума. Отрицательное давление. Он шел, и порванный деревянной щепой халат развевался лоскутами на его груди, обнажая влажный серый панцирь, выпирающий наружу. Это было неважно. Все было неважно. Он схватил Кло за волосы и, дряхнув, впечатал ее лицом в стену. Он видел, как лопнула ее губа. Бесшумно, как перезревшая вишня. Темное уродливое пятно на обоях. Он помнил вкус этих губ. Сука! Прохрипел он, стискивая ее каменными пальцами. Кости под ними хрустнули. Когда? Когда? Она трепыхалась в его хватке, но была несоизмеримо слабее него. Обезумев от ужаса, Клоу была похожа на тряпку, которую рвет порывами ветра, на тяжелую мягкую ветошь. «Когда ты им позвонила?» Он осклабился и с удовольствием увидел, как, встретив его взгляд, Кло посерела. «Сегодня?» «Отвечай, сука!» «Ты ведь позвонила им, да?» «Или отправила заявку?» «Испугалась звонить?» Взгляд у нее был сумасшедший, с желтоватым, как луна, отцветом. Ман замахнулся, заранее ощущая, как скрипнет под кулаком, как в вперемешку с треском податливого дерева раздастся другой треск, более влажный, мягкий. Как живая тяжесть в руке превратится в тяжесть мертвую, покорную, движимую лишь силой притяжения. Но вдруг вспомнил про Бесс. Заворчал, разжал руку. Кло упала на пол и забилась у стенки, как раненое животное. В ее движениях не было никакого смысла, никакой необходимости. Просто трепет в трусливой плоти. Ман отвернулся в отвращении. Нет времени. Ни на что нет времени. Уходить. Сейчас же. Где вещи? Он попытался вспомнить, где оставлял свою самодельную котомку с припасами. Шкаф он не помнил. Даже память предала его. Он в несколько движений оказался у шкафа и, выломав дверь, стал рыться в нем, расшвыривая в стороны клочья какой-то женской одежды, пахшей знакомыми духами. Бес выскочила из комнаты. Маан лишь проводил ее горящим взглядом. Нет времени. Не бойся за нее. Если повезет, не деклассируй. Геаллах заступится за нее перед Мунном. Должен заступиться. Он всегда любил малышку. Геаллах джентльмен. Он сделает это. Ман вдруг замер, бросил шкаф и, оказавшись в два прыжка около окна, рванул вниз плотную штору. Первое, о чем он подумал, на улице день. Он почему-то удивился этому, от чего-то думал, что ночь. Но осветительные сферы, побелевшие от напряжения, изливали с высоты яркий дневной свет. Улица. Аккуратная полоса пустоты, огороженная невысокими силуэтами домов. Она выглядела безлюдной. Человек-маан подсказал Маану-гнильцу, что в этом нет ничего странного. Все на службе. Хорошо. Если бы не было так поздно. Маан выглянул чуть дальше, пытаясь увидеть входную дверь, и примыкающую к ней дорожку. Пусто. Успеет. Схватить котомку, выскочить на порог. Четыре секунды на то, чтобы пересечь улицу. Самое сложное. Открытое пространство. Охотники всегда любят открытое пространство. Охотников Маан увидел через несколько секунд. У соседнего дома, полускрытый густыми декоративными кустами, был виден белый кузов полугрузового фургона. Никаких обозначений. Никаких эмблем. Ничего не говорящий номер. Таких в городе тысячи. Безликие. Одинаковые. Молчаливые труженики снующие по всем направлениям всех жилых блоков. В таких перевозят строительные материалы, продукты, бытовые отходы. Иногда в них перевозят еще что-то. «По всем правилам, значит», — пробормотал Маан с ненавистью. «Хорошо, хорошо, очень хорошо». Изнутри опалило жаждой действия. Захотелось стремительности, скорости, бьющего в лицо воздуха. Движение стало необходимостью, единственным смыслом жизни. Злой смех рванул грудь. «Хотите взять? Давайте. Берите!» «Только учтите, вы приехали не за обычным гнильцом, а одуревший от страха двойкой». Вы пришли к Джатуману, про которого вам рассказывали, когда вы еще были стажерами, над которым вы беззлобно посмеивались, вы провожая на заслуженный отдых к Джатуману, которого сам Мун называл своим лучшим агентом. Берите с негромким визгом тормозов. К дому подлетел еще один белый фургон. Этот уже не маскировался, действовал открыто. Вероятно, за домом установили наблюдение заранее и, услышав крик «Кло», решили действовать в открытую. Время охоты. Никаких масок. Отныне все просто и привычно, только работа. Работа, которой занимался контроль со своего первого дня. Рутина. Процедура. Штатная ситуация. Отскакивая от окна, Ман все же успел заметить, как распахнулась широкая дверь, и из кузова на асфальт посыпались люди. На фоне черных доспехов-кулаков Виднелись нелепые строгие костюмы, полускрытые панцирями легких бронежилетов. Загонщики в полном сборе. Сейчас начнется самое интересное. Улица больше не была пуста. Маан слышал топот множества ног. Из первой машины, припаркованной по соседству, тоже кто-то бежал. Маан, на мгновенье точно отключившись от происходящего, проводил взглядом один из бегущих к входной двери костюмов. Его обладатель был ощутимо полон. Когда он бежал, прижав к груди короткий автомат, живот смешно колыхался на ходу. Вези, понял Маан и рассмеялся, сам не поняв мысленно или вслух. Значит, и остальные где-то здесь. Интересно, где Геоллах? Должно быть, сидит в одной из машин, координирует действия инспекторов и кулаков. Тогда плохо, сказал Маан-человек. Этот не упустит. Природное гончие. Инстинкты. Чутье. Злость. Такие не упускают. Ман не заметил, как в руке оказался ключ. Когда заметил, едва не рассмеялся. Так нелепо выглядел небольшой тусклый цилиндр по сравнению с тем, что происходило на улице. Один выстрел. Простой, примитивный механизм. Снимаешь предохранительную скобу, Направляешь, нажимаешь на спуск. Массивная пуля, состоящая из многочисленных стальных фрагментов, не предназначена для стрельбы на поражение. Она теряет убойную силу уже через несколько метров. А в бронежилет можно стрелять и в упор. Не оружие, лишь нелепое подобие его. Единственное, для чего годится Приставить к голове и выстрелить Быть может, он еще успеет Услышать треск двери, вышибаемой кулаками Когда они ворвутся в гостиную Для них тут уже не останется работы Только обезглавленное тело в коричневой луже Нелепо дергающее ногами Забавно Мун опять выговорит Геаллаху. Не уберег. Операция условно успешна, но основная поставленная цель не выполнена. Уникальный экспонат гнильца утерян без возможности восстановления. Маан не знал, насколько сильно его тело изменилось внутри, но был уверен в одном – без мозга оно долго не протянет глупая концовка, как в банальной телепостановке. Он уже не видел, что происходит снаружи, но мог это представить. Две или три группы застыли у входа, держа в напряженных руках оружие. Двое или трое кулаков, убедившись в том, что дверь заперта, раскладывают свое мудреное оборудование заранее подготовленная для случая. Возможно, снимают с предохранителей свои собственные ключи или даже снаряжают римскую свечу. Последнее не лишнее, когда берешь старую опытную двойку. В таких делах не рискуют. Маан ощутил забавное наваждение – Ему показалось, что он сам сейчас стоит снаружи, привалившись плечом к теплой стене, проверяет пистолет, чувствует острый тревожный запах чужого пота, ободряющий подмигивает Лалину, поправляет микрофон. Ощущение было столь натурально, что Маан на несколько секунд потерял ориентацию в пространстве. Сегодня... Он играет за другую команду. И, наверное, свисток уже был. Бесс не была в ее комнате. Это порадовало Маана, значит, успела где-то укрыться. Конечно, стрелять в нее никто не станет, но когда здесь станет по-настоящему жарко, никто не сможет поручиться за каждую пулю. Пусть она будет в безопасности. Пожелал Маан и, отшвырнув с дороги маленький письменный стол, за которым Бесс готовила уроки, подступил к окну. С этой стороны дом почти вплотную подступает к соседнему. Конечно, они взяли под прицел все. Не дураки, знают, куда идут. Сам ведь учил, повторял. Первое дело – не оставить ни малейшей лазейки. Перекрыть самую крошечную дырочку. Все пути к отступлению. Потом ввести несколько отрядов и удушить, как охотничий пёс, лису в собственной норе. У контроля много обученных псов, стоивших ему немалых средств. Личная свора Мунна. Уже почуявшая запах крови Единственная надежда На то, что они не успели стянуть кольцо окружения Понадеялись на внезапность, неожиданность Тоже хорошая тактика, но работает не всегда На неожиданность можно взять молодого гнильца Испуганного, только и ждущего возможности сбежать Кто постарше и похитрее, уже сложнее. Такие непрутно рожон затаиваются, бьют в стык. Геалах это знает. Если он руководит операцией, не время размышлять. У него будет только одна попытка, и в нее он вложит все свои оставшиеся силы. Выломать окно. За ним его будут ждать. Кто бы ни руководил операцией, он явно не дурак, если Мун доверил ему такое дело. Значит, обложили всерьез. Когда он вывалится наружу, его там будут ждать. Маан с удовлетворением заметил, как с негромким гудением гнется стальной прут толщиной в палец. Что ж, по крайней мере, гниль наградила его физической силой. А дальше он оборвал эту мысль. Не будет никакого дальше. Никаких планов, никаких догадок. К черту тактику и знакомые, не раз помогавшие прежде приемы. Останется поручить свою жизнь Новому животному чутью Прорываться, не глядя Поставив на внезапность Бить в лоб Рваться Рвать тело на части Вытягивать жилы Крошить кости Прорываться Идти насквозь Самое сложное Пустырь позади дома Небольшое открытое пространство, метров семь от стены. Когда-то Кло хотел разбить там небольшой садик. Маан даже купил несколько центнеров настоящей земли и органические удобрения. Но у Кло нашлись другие заботы, и задний двор их дома так и остался полосой необработанной земли. «Проскочить ее! Вот что ему надо!» На одном дыхании, кто бы не преграждал путь. Дальше будет проще. Там есть узкий проход между домами, тесный, едва пролезть, но ему хватит. Через него и дальше, дальше. Там лабиринты узких улочек, таких тесных, что не каждый пройдет. Местами беспорядочно заросшие неухоженным кустарником Заваленные мусором и остатками старой кладки, они послужат отличным путем для бегства. Когда охотники поймут, что он прорвал их кольцо, им потребуется несколько минут, чтобы понять его местоположение и цель движения. Эти несколько минут составят весь его капитал, всю его жизнь. За ним будут идти. У них есть фургоны, есть легковые автомобили, есть не меньше десятка тренированных кулаков, не знающих усталости и готовых гнать его хоть сутки напролет. И еще у них есть чутье, рудиментарное чутье купированных нолей, вполне достаточное, чтобы выследить его, разбившись на небольшие отряды. Маан вдруг понял, что и собственное его чутье, до того дремавшее, подает ему отчетливые сигналы, которых он прежде не замечал. Просто прикрыл глаза, как делал всегда во время работы, и почувствовал их присутствие. «Много. Человек пятнадцать, если не больше» зудящие точки на периферии сознания, каждая из которых отчетливо и ярка, как с фонаря в темном подвале. Не было привычного покалывания в затылке, по которому он привык ориентироваться. Новое ощущение было куда глубже и вместе с тем расплывчатее. К этому надо было привыкнуть, Но Моан не был уверен, что располагает достаточным количеством времени. Новая картина, которая встала перед глазами, была рисована теми красками, о существовании которых он прежде не знал. Подобное он ощущал, когда смотрел на пойманного гнильца несколькими днями ранее. Это новое чувство не было человеческим но оно позволяло ему видеть то, что не могли передать человеческие органы чувств. И Маан принял его помощь без колебаний. «Пятнадцать человек, значит, подняли два отряда. Много. Очень много. Столько поднимают для зачистки глубокого опасного гнезда» но не для поимки одной двойки. Пятнадцать к одному. Без учёта кулаков, которых не меньше десятка. Но в некоторых случаях, видимо, такой расклад вполне объясним. Мунну виднее. При мысли о Мунне, сидящем сейчас в своей крошечной каморке, потирающем маленькие старческие ладони, Ждущим отчета о проведенной операции, Маан задохнулся от ненависти и сам не заметил, как прутья разошлись в стороны. Зазор получился невелик. Пары месяцев раньше он ни за что бы не пролез в эту щель. Но за это время многое изменилось, и не только его тело. Маан повел плечами, отходя на шаг, Он был готов Сделать несколько глубоких вдохов Сосредоточиться И броситься вперед Он чувствовал близкое присутствие Помеченных печатью гнили Но зыбкой, слабой, колеблющейся Нули Инспекторы Псы Мунна. Маана ощутил присутствие двоих неподалеку от пустыря. Он не привык к новому ощущению и не ориентировался в расстоянии. Они могли быть под окнами или в двадцати метрах от них. Двое грамотных, сильных ребят из контроля. Быть может, из его, Маана, отдела. Двое славных ребят – которые с удовольствием разрядят в него свои пистолеты с чувством выполненного долга, с ненавистью к отвратительному порождению гнили. И потом будут рассказывать об этом другим славным ребятам за бокалом джина в Атриуме. Они все славные ребята, но если кто-нибудь из них преградит ему дорогу, Маан крепче сжал свой бесполезный ключ Он не успел сделать и двух вдохов Из прихожей раздался негромкий треск Точно кто-то наступил ногой на старую прогнившую половицу Но в этом звуке звучала какая-то недосказанность Звук не был полон И Маан, разворачиваясь к окну, Вдруг понял, что сейчас услышит Но он не услышал ничего Потому что спустя крошечный отрезок времени Которого его сердцу не хватило бы даже для одного удара В гостиной что-то скользнуло Белесое, почти невидимое Тонкое, как разряд крошечной белой молнии Плывущее над полом Прерывистое Точно кто-то начертал тончайший, стелющийся над полом пунктир. Но еще прежде, чем он коснулся стены, мир вдруг дрогнул, сжался упругим комом, завибрировал, прыгнул в сторону, покачнулся, просел. Воздух от чего-то стал невообразимо прозрачен, звонок, но окружающие предметы — Покосившаяся дверь, письменный стол без оконный проем. Вдруг причудливо выгнулись, поплыли, точно в искривленных зеркалах. Стали переплетаться друг с другом. Маан оказался в центре искаженного мира. Знакомая комната обернулась лабиринтом, в котором постоянно что-то плыло, менялось, скользило... Маана удивила, что все это происходило совершенно бесшумно. Он видел, как медленно, как в замедленной съемке по теле осыпается, распухая на глазах, облако штукатурки в том месте, где белесая линия коснулась стены гостиной, но не слышал ни малейшего звука, лишь ощущал удары своего сердца, медленные, и низкие оглушила понял он и стал протискиваться в окно он никогда прежде не ощущал как воздействует римская свеча на находящегося в замкнутом помещении человека но догадывался что кулаки решат применить тяжелую артиллерию продираясь через решетку Он изо всех сил зажмурился, и не зря. В комнате что-то полыхнуло, запахло горелым пластиком и чем-то еще. На сетчатке отпечаталась ослепительно яркая клякса. Если бы он не успел отвернуться, сейчас бы валялся на полу, скорчившись от нестерпимой боли в выжженных глазах. Но и без того его тело слушалось неохотно, шаталась, как у пьяного, дрожала, едва держалась на ногах. Обычный человек при воздействии звуковой волны подобной мощности чаще всего лишается чувств на месте. Некоторым разрывает барабанные перепонки. Тело Маана оказалось крепче обычного человеческого, но Маан не собирался задерживаться здесь достаточно долго чтобы проверить это наверняка. Он знал, что сейчас через развороченный дверной проем протискиваются люди с оружием в руках, кажущиеся неуклюжими в тесном коридоре, целеустремленные, стучащие тяжелыми подошвами по полу. Они рассыпаются по дому, прикрывая друг друга, выносят прикладами тонкие внутренние двери, обмениваются лаконичными и четкими командами. 300. Говорит где-то сейчас геолах. И эфир, этот маленький невидимый мирок, существующий лишь в шлемофонах и наушниках, сейчас гудит, как потревоженный улей, полнится голосами знакомых ему и незнакомых людей. Продолжаем Наружное наблюдение, порядок Комната 2, 10 В какой-то момент Маану показалось, что он не протиснется в проем Его тело застряло между прутьями, зацепившись каменно-твердыми струбьями на боку Так, что захрустели остатки рамы Маан выдохнул и потянулся вперед понимая, что первая его попытка станет и последней. Он рванулся сквозь сталь, забыв про то, что способен чувствовать боль, что в мире вообще есть боль. Будь его покров не так крепок, он бы, наверное, разорвал себя на части. Хрупкая плоть не смогла бы сопротивляться этой силе, лопнула бы, как перегнившая ткань. Но его новое тело было куда крепче. Он услышал скрежет чего-то твердого по металлу и почувствовал, как сопротивление медленно исчезает. Слишком медленно. Он еще не мог ничего слышать, но ощущал вибрацию, сродни небольшому землетрясению. Это люди, пришедшие за ним, бежали по гостиной расшвыривая в стороны то, что когда-то было мебелью. Жалко Кло. Она любила эту мебель и любила этот дом, который уже наполовину уничтожен. Но у Кло сейчас должны быть другие проблемы. Они успели раньше, чем он ожидал. В комнату ворвались сразу трое – Двое кулаков впереди. Ман даже не успел рассмотреть их обычно безразличные глаза в прорезях масок. Сосредоточенные, невероятно гибкие фигуры, двигающиеся с пленительной и гибельной грацией. Точные не люди, а хитрые механизмы, разворачивающиеся в боевое положение. Упруго, быстро контролируя каждый квадратный миллиметр окружающей поверхности. За ними Маан разглядел знакомый костюм и ежик светло-русых вихрастых волос. Лалин. С пистолетом в руке, бледный от напряжения до такой степени, что лицо выглядело заострившимся, хрупким. Он ничуть не походил на вчерашнего мальчишку. «Контроль!» – рявкнул он, опережая кулаков, которые наводили на Маана свои уродливые черные автоматы. «Стоять!» Маан даже не понял, как ему удалось выскочить. Кажется, он бессознательно вложил в последний рывок все свои силы, и прутья все-таки не выдержали. В первое мгновение он даже не понял, что у него получилось. Просто небо кувыркнулось перед глазами, скакнуло куда-то вверх в облаки мелкого ссора и несколько раз перекатилось. Тупая боль в животе, наверное, ударился при падении. Как кулаком подых. Он лежал на земле, чувствовал ее отталкивающий и в то же время невыразимо приятный сырой запах и пытался восстановить выбитое из груди дыхание. Стена собственного дома, уходившая вверх, казалась высоченной башней, поднимающейся до самого купола. Где-то там, в высоте, горели осветительные сферы, безжалостные и ослепляющие. Слух вернулся удивительно быстро. А может, очереди выстрелов, прозвучавшие в небольшой комнате, породили гулкое эхо. Ман видел, как разлетается в клочья рама, и удивился тому, как буднично и некрасиво выглядят перемалывающие дерево и металл пули. Словно чьи-то невидимые, но наделенные чудовищной силой руки, деловито отщипывали небольшие кусочки, вырывали с мясом петли, отколупывали неровные ошмётки облицовочных панелей. Не успели. Может, вы лучшие ребята Муна, но и вы недостаточно хороши для того, чтобы взять Маана. Не ожидали такой прыти от двойки, а? Готовились взять тёплым в постели. Старик что с ним возиться? Маан сжала деревеневшую правую ладонь, ощущая досадную пустоту в ней. Не хватало ощущения тёплого ребристого металла в ней. Вскочить и выстрелить несколько раз через законный проём, пока эти остолопы бездумно опустошают магазины. Ман, на мгновение даже увидел, как ловко и мягко подныривает белая точка целика под черные фигуры, упираясь в то место, где смыкаются пластины бронежилета. Как мягко, оставляя в ушах легкий стальной звон, бьет в ладонь рукоять, отщелкивая кажущиеся крошечными гильзы. И фигуры послушно падают. Ломаясь пополам, как сложенные, Падают бесшумно, Обращаясь неподвижными темными свертками. И Лалина тоже. Его в первую очередь. Маан даже застонал. Так не хватало пистолета. Хоть ключ не выронил при падении, Но толку с него даже не оцарапать. Маан с трудом поднялся. Центр тяжести его тела сместился выше. Оттого это действие далось ему со значительным трудом. И огляделся. Быстро снимая картинку, как учили еще в армии, скользя взглядом и выхватывая лишь ключевые детали, высвечивая их, все прочее второстепенное оставляя в тени. Его светочувствительность не спешила о себе напоминать И Маан был благодарен гнили за это А он далеко бы не ушел Пустая полоса земли Стена соседского дома Знакомый проем Пусто Не веря своей удаче Ман, пригнувшись, побежал, увязая в мягкой земле. Из комнаты уже не стреляли. Успели понять, что садят в пустоту. Или Лаля надернул. Он парень ловкий и соображает быстро. Теперь главное – добраться до проема между домами до того, как кто-то из кулаков поспеет к окну. Ман не опасался погони. Кулаку в его полном боевом облачении никогда не протиснуться в ту щель, через которую он вылез. Но отвратительное ощущение жгло между лопаток, точно тавро, напоминая о том, что спина его представляет отличную мишень. С пяти метров не промахиваются. Не эти ребята. Ман бежал, то и дело поскальзываясь на влажной земле. Несколько раз он чуть не упал, но нервная система, видимо, успела частично перестроиться, приспособившись под новое тело. Координация движений была не хуже, чем 20 лет назад. Тело казалось неуклюжим, громоздким, насекомоподобным, но оно слушалось его приказов, А большего Маан сейчас и не собирался требовать. Пустырь он проскочил в несколько секунд, не встретив никакого сопротивления. Значит, обкладывали его точно в спешке. Не перекрыли подходов. Маан еще ощущал близкое присутствие нулей. Это ощущение зудела под сводами черепа. Точно туда запустили множество крошечных пузырей углекислого газа. Маан скользнул в проем. Тут было темно, сухо, пахло краской и каким-то мхом, но места было достаточно, чтобы он мог двигаться боком. Трещала обдираемая с камня штукатурка. На нем оставались остатки халата. Но теперь это было не более, чем ветхое тряпье. В некоторых местах, там, где его тело терлось о решетку, на ткани показались желто-зеленые темные разводы. Значит, его кровь уже не красного цвета. Сейчас Маану не было до этого дела. Он не хотел знать, какого цвета у него кровь. Если у него получится выбраться отсюда живым, Он, быть может, никогда этого и не узнает, а у него получится. Соплики. думал Маан, и мысли черными колючими воронами вились под прерывистое дыхание, раздувающее бочкообразную грудь. И явились вот так запросто, как будто ожидали увидеть тут тухлый суп. Или вросшего в стены беспомощного гнильца. Они забыли, что многих из них учил я сам. Они были плохими учениками. А я оказался хорош. На удивление, хорош для такого расклада. Это значит, что я выберусь. Плевать на вещи и припасы. Он вынес самое главное жизнь, а дальше он что-нибудь придумает. Человек, получивший 26-й социальный класс, в любой ситуации что-нибудь придумает. Маан выбрался из тесного каменного коридора в двух домах от его собственного. По глазам стегнул свет. Пришлось на секунду зажмуриться». Маленький пылесадничек был аккуратно засажен крошечными цветами, которые Маан раздавил своими, потерявшими чувствительность, ороговевшими ступнями. Он позволил себе еще секунду простоять здесь с закрытыми глазами, вдыхая тонкий сладковатый аромат. Сейчас этот запах казался ему чем-то большим, чем растительным ароматом. Но ему пришлось открыть глаза, когда кто-то рядом голосом металлическим и уверенным сказал. «Контроль! Стоять на месте!» Вот. Стукнула в висок со стеклянным звоном крохотная мыслишка. Не сопляки. Подумали. Молодцы. А ведь не ожидал. «Не двигаться!» Любое резкое движение будет считаться сопротивлением и подавляться немедленно. Значит, продумали. Подстраховались. Не снайперы, проще и эффективнее, как он и учил. Небольшие отряды, перекрывающие пути к бегству. Просто и эффективно как и все в санитарном контроле. Не двигаться! Маан ощутил присутствие двух нулей рядом. Бледные, точно тающие в сыром воздухе сгустки. Маан подумал о том, что они выглядят незаконченными, беспомощными. Легкий, едва намеченный узор гнили, не проникший под кожу, Видимое подобие Зародыш Эмбрион Это выглядело жалко Оставайтесь на месте Не унимался голос Оставаться на месте Выполнять приказы Любое резкое движение Я слышал тайин Сказал он вслух, открывая глаза К чему повторять? Кроме того, я давно помню все это на память. Я произносил это много лет. Тай-ин Получился оскал в обрамлении побелевших от напряжения губ. Точно старый шрам разошелся по шву, обнажая провал глубокой раны. Обычно смешливые раскосые глаза блестели оружейным металлом. Это был другой тай незнакомый ему. Собранный, сжавшийся, готовый действовать, кажущийся одновременно и окаменевшим от напряжения, и невероятно расслабленным. Пистолет он держал уверенно, направив его в живот Маану. И Маан знал, что если он вздумает шевельнуться, тай выстрелит тут же. Не раздумывая Как и любой другой на его месте Немного поодаль стоял Хольт Такой же огромный, каким Ман, его помнил Но вовсе не выглядящий неуклюжим Или неповоротливым Напротив, в положении мускулистого тела На котором едва сошелся бронежилет Проглядывало животное, хищное Готовая распрямиться с гибкостью тетивы энергии Он у нас Коротко сказал Тайин в микрофон Третий выход Маан не слышал, что ему ответили Геаллах Но и без того мог догадаться Удерживать гнильца до прибытия кулаков Контролировать обстановку Ждать И ново в таком случае не говорят. Молодец, Тайин. Мун должен отметить. Личная благодарность Мунна в служебное дело штука весомая. Впрочем, почему только благодарность? Такой улов заслуживает чего-то более серьезного. Например, повышение в социальном классе на одну ступень. Хорошо сработано. «Сказал Маан, признаю, геаллах не дают вам расслабиться». «Заткнись!» — сказал Таин негромко. «Заткнись, гнилец!» Маан увидел сцену со стороны. Двух напряженных мужчин в строгих костюмах, с оружием в руках. И напротив них скорчившееся горбатое, человекоподобное существо — с массивным раздувшимся торсом. Бесцветные клочья, когда-то бывшие одеждой, не скрывают роговевшего колючего панциря под ними. В опущенной руке бесполезный ключ. Поимка чудовища. Хороший кадр для телепостановки. Подходящее окружение, красивые мужественные лица, Не ярко блестящее оружие. Меня зовут Маан, если ты забыл Тайин. Тайин стиснул зубы. Взгляд в лицо Маан удался ему с большим трудом, и в этом взгляде Маан прочел лишь явственное отвращение. Тебя никак не зовут гнилец. И если ты еще раз откроешь свою пасть. Я запечатаю ее свинцом. Маан подумал о том, что этот человек, держащий его на прицеле и без сомнения готовый сдержать обещание, совсем не похож на того тайина, которого он знал. Точнее, на того, которого знал Маан-человек. У Маана-гнильца не было права на друзей, как и никакого иного права. В глазах своих недавних подчиненных он не видел даже чувства узнавания. Маан моргнул и ощутил, как резко, щелчком, изменилась картина перед глазами, как его зрение исказилось, сместившись в иной, недоступный ему ранее диапазон. Но это не было деформацией зрительного нерва или сетчатки. Изменение было куда глубже. Изменился сам мир вокруг него. Маан больше не видел Тайина, смешливого и ловкого каратышку с лукавым и озорным взглядом, на языке у которого вечно крутилась, готовая сорваться острая словцо он не видел добродушного и неспешного здоровяка Хольда. Вместо этого он видел двух охотников, двух бесконечно чуждых ему существ, с которыми не имел ничего общего даже на генетическом уровне. Двух хищников, скалящих тонкие клыки в ожидании добычи и его, Маана, крови. Это изменение в восприятии было столь глубоким, что Маан пошатнулся. Прошло бесконечно малое количество времени, но он уже ощущал себя переродившимся и прожившим с тех пор несколько столетий. Новая картина мира была столь понятна и проста, но при этом окрашена в такие цвета, что его мыслям понадобилось усилие, чтобы приспособиться к ней, проложить себе новое русло. Когда он взглянул на мир новым взглядом, Тайин машинально отступил на шаг. Видимо, в серых студенистых глазах Моана проскользнуло что-то новое. Что-то, чего никогда не было и быть не могло во взгляде старшего инспектора Джата Маана. Но оставалось еще кое-что, без чего превращение было бы неполным. И Маан, с ясностью, рожденной новыми мыслями, вдруг отчетливо понял, чего не хватало. «Я гнилец», — сказал он про себя, — И от простых этих слов вдруг повеяло такой энергией, что у него защипало под кожей. Он повел плечами и стал стаскивать с себя остатки ткани. Не двигаться! Рявкнул Холт, выступая из-за спины Тайина. В руке его блестел знакомый револьвер, огромный настолько, что даже не походил на оружие лишь причудливый и сложный механизм. «Заткнись!» – беззлобно ответил Маан, срывая за скорузлые, пропитанные густой желтой жижей лоскуты. Таин хотел что-то сказать, даже скулы напряглись, но зрелище, видимо, было настолько завораживающим в своей отвратительности, что слова застряли у него в горле. Под тканью было его тело, настоящее тело, бугристое, порошенное короткими тупыми шипами, разросшееся, похожее на панцирь краба, зеленовато-серое, несимметричное, разбухшее, источающее резко пахнущий едкий ихор. Оно не могло принадлежать человеку да и не принадлежало ему. Маан с удовольствием ощутил себя обнаженным, словно скинул давно стесняющую его шкуру. «Это я», — сказал он мысленно, удивляясь своему огромному, твердому, мысленисто-блестящему телу. «Все это я». Таина передернула от отвращения. Губы сделали несколько судорожных движений Кажется, его мучительно тошнило Но только многолетняя привычка мешала ему опорожнить желудок прямо здесь Момент слабости Обычной и объяснимой человеческой слабости Маан не собирался ждать следующего Он шагнул вперед, поднимая ключ, свое нелепое и бесполезное оружие. И мир послушно стал прозрачным и гладким, точно отраженным на стекле. Растянулся, сделался безграничен, стал освещенный слепящим светом ареной. На этой арене было лишь трое, и один из них — Уже начал действовать. Тайин понял его движение в самом начале. Он был опытен и обладал отличной реакцией. Возможно, его подвело лишь то, что он был человеком. Увидев Маана, который вдруг вырос на расстоянии метра от него, он стал наводить пистолет с учетом изменившегося расположения фигур. Он бы успел, если бы сделал это мгновением раньше. Но вид Моана был столь отвратителен и ужасен, что это мгновение было израсходовано естественной реакцией организма, который видит нечто невообразимо отталкивающее и цепенеет. Ствол пистолета уткнулся Моану в плечо. Он оттолкнул его, сбрасывая в сторону и, оказавшись прижатым к Тайину почти вплотную. Массивный цилиндр ключа казался невесомым. Маан успел удивиться, как послушно плывет он по воздуху, устремляясь к подбородку Тайина. Он успел поймать его последний взгляд, но в нем не было эмоций, не было чувств. Это был матовый, Непрозрачный взгляд живого существа, которое ощутило прикосновение смерти и обмерло, послушное, в ее сухих объятиях. Звук, с которым сработал спусковой крючок, был совсем не громким, как клацанье дырокола. Этот звук не походил на звуки, которые обычно издает оружие. Имаану какое-то время даже казалось, что ничего не произойдет. Вряд ли это длилось более половины секунды. Краем глаза он видел, как медленно разворачивается револьвер Хольда, ловя хромированным дулом солнечные блики. А потом раздался еще один звук, глубокий и мощный. Утробный звук сработавшего капкана – Какая-то неведомая сила схватила Тайина за подбородок и задрала голову вверх. Так резко и сильно, что даже не успели хрустнуть ломающиеся шейные позвонки. Потом надулись щеки. Точно Тайин зачем-то набрал полный рот воздуха, и вся голова вдруг стала увеличиваться, распухать. Кожа натянулась так, что глаза в какой-то момент перестали быть раскосыми, сделались распахнутыми и будто безмерно удивленными. Но момент этот был очень короток и сменился оглушающим хрустом, когда голова Тайина лопнула, обратившись подобием извергающегося вулкана или огромного лопнувшего прыща. Красное, серое, белое, полетела клочьями во все стороны. Маану показалось, что он успел заметить осколок челюсти, удивительно гладкий и белый, точно препарированный. Из того места, где остался обрубок шеи, толстый, пульсирующий, как перерубленный пожарный шланг, с видимыми в центре неровными желтоватыми пластинами позвонков, поднимался сероватый дым. Запах поленого мяса был столь силен, что умаана перехватило дыхание. Лёгкие, казалось, были забиты пеплом, испепеленной человеческой плотью. На лице он ощущал тёплую мокроту, липкую, как свежий сладкий кисель, вроде того, что иногда варила кло из ламинарий. Тело Таина умирало дольше, чем он сам. Какое-то время оно стояло, прижавшись к Маану, даже как будто стараясь удержать равновесие. Рука с поднятым пистолетом бессмысленно дергалась. Маан видел напрягшийся на спусковом крючке палец с аккуратно остриженным ногтем. Но для того, чтобы спустить курок, Сил умирающего тела уже не доставала. Оно обмякло, стало заваливаться на бок, и Ман позволил ему упасть, оттолкнув на Хольда. Тело послушно стало падать в его сторону, как поваленное дерево. Хольт успел выстрелить. Его револьвер, осветившись изнутри, исторг дула злой колючий оранжевый лепесток, раздробивший воздух на дребезжащие части. Пороховая гарь ударила в лицо смрадным огненным вихрем, вновь оглушила его, но Маан знал, что успеет. Он позволил Хольду увидеть свой промах и понять его. Великан заворчал, пытаясь отстраниться от окровавленного тела, бывшего когда-то таином, приникшего к нему. Ему это удалось, но он пропустил тот момент, когда мог выстрелить вторично. И Маан, подобравшись к нему вплотную, сделал то, что подсказывало ему его новое тело. Сделал, не рассуждая, одним естественным, рождённым где-то глубоко внутри движением. Он выбросил вперёд правую руку с растопыренными пальцами и ощутил резкую боль в запястье, когда его пальцы, эти непослушные, окаменевшие отростки, уже не способные взять трубку войс аппарата, встретились с левой стороной лица Хольда. Встретились... И прошли сквозь него, распоров кожу и смешав ее со осколками черепа. Один из пальцев попал в глаз, превратив глазницу в пузырящийся слепой кратер. Голова, наполовину смятая, как кувшин из сырой глины, качнулась, запрокидываясь. В ней что-то хрустнуло, когда Маан вырвал наружу обогренную дымящейся кровью руку. Но Хольт остался в сознании. Чудовищная жизненная сила не дала ему рухнуть на месте, хотя по выражению единственного уцелевшего глаза и было видно, что великан контужен. И единственное, на что его хватает, удерживать свой рассудок в сознании. На крик сил уже не хватило. Хольд тихо захрипел и, прижимая руки к разорванному лицу, повалился на землю, огромный и тяжелый, как осевший многотонный столб. Маан растерянно взглянул на свою руку и вытер ее о бедро. Два неподвижных тела лежали около его ног. Новое чутье позволяло ему видеть узоры их жизней. От Таина не осталось ничего, кроме тающих слюдяных спиралей. Но это уже была не жизнь, лишь растворяющиеся обломки ее. Хольд умирал, и его слепок дрожал, как огонек на ветру готовясь перейти в новое состояние. Маан хотел было поднять оружие, но вовремя понял, что оно будет лишь бесполезным грузом. Теряющие подвижность пальцы не позволят ему нажать на спусковой крючок. «К черту!» – решил он. «Если ему понадобится оружие, тело обеспечит его всем необходимым». Его тело умно и проворно. Оно не даст уничтожить себя так просто. Ман поймал затухающий, быстро сиреющий взгляд Хольда, скорчившегося на земле. Хотел было подойти и прекратить его страдания, но не стал этого делать. «Мучайся, ублюдок», — сказал он хрипло. «Мучайся до самой смерти». Развернувшись, он побежал дальше. Бежать было тяжело. Его грузное тело не было приспособлено для бега. Подволакивало ногу, тряслось, как наполненный жиром бурдюк. Но Маан упорно тянул его все дальше и дальше. Через несколько секунд здесь появится погоня. Сюда сейчас бегут все кулаки – и инспекторы, стянутые к дому. Может, Геаллах уже успел сообщить Мунну, и в жилой блок стягиваются все свободные силы контроля. К дьяволу их. Через две минуты он уйдет от них навсегда. Он затаится в тех местах, где годами не появляется человек. Он, бывший когда-то Мааном, Будет существовать там, где никогда не было света И единственный звук — шелест капель воды Его личный мир, надежный и безопасный Гнездо Он рассмеялся, вспомнив это глупое человеческое слово В котором не было ни сути, ни понимания Он бежал медленнее, чем ему бы хотелось, борясь со жгучим желанием остановиться и перевести дух. Сейчас в движении заключалась вся его жизнь. Теперь ни к чему дьявольская хитрость или животная сила. Если погоня настигнет его, не спасет ничего. Расстреляют издалека, без пощады, Двое мертвых инспекторов – более чем достаточный повод разорвать поганого гнильца свинцовым хлыстом очереди, несмотря на все приказы Мунна и инструкции Геаллаха. Такое не прощают. Что ж, в его положении он все равно ничего не потерял. Его будут ненавидеть больше, но и только. Маан начал волноваться. Точка назначения, которую он наметил себе еще несколько недель назад, все не показывалась. Вероятно, он бежал слишком медленно. Или сбился с направления. Последнее было менее вероятно. Он долгие часы просиживал над картой, изучая мельчайшие детали – и прокладывая десятки альтернативных путей. Он бежал, петляя между невысоких одноэтажных домов, огибая живые изгороди или ломая их на своем пути. Хороший жилой блок. Он стоил каждого потраченного социального очка. Не больше сотни домов на весь блок. Средний социальный класс местного жителя – тридцатый. Отсутствие преступности, а значит, и почти полное отсутствие жандармов. Очень удобно, когда приходится сломя голову бежать от погони. Случись это в трущобах, его бы не спасли и быстрые ноги. Слишком много людей, слишком много камня, слишком много глаз. Никакому гнильцу не сбежать из каменного лабиринта. Маан хрипло рассмеялся на бегу. Выходит, даже гнильцы, выброшенные обществом уродцы, социально разнятся между собой. У гнильца куда больше шансов уцелеть, если у него высокий социальный класс. Например, 26-й. И есть возможность проживать В хорошем жилом блоке Миновав очередной сад И разорвав себе проход В сетчатом заборе Поверх которого ржавела колючая проволока Маан понял, что достиг цели Его ноги кровоточили Дыхание билось в груди Хрипящей судорогой Перед глазами плыло Но он дошел Он достиг И все остальное с этого момента не имело значения. С этого момента начинается его новая жизнь. Жизнь, о которой он ничего не знает. Кроме того, что ему придется тяжело, очень тяжело. Полная тишины и одиночества. И темноты. Маан подошел к огромному бетонному коробу, утопленному в земле. Сверху он был затянут решеткой, под которой была лишь темнота. Прямоугольник темноты, ведущий куда-то вниз, откуда доносился едва слышимый звук текущей воды и отдаленный перестук каких-то насосов. Неживой звук, искусственный, производимый без участия человека. Это могло походить на храм какого-нибудь нечеловеческого культа и выглядело достаточно зловеще для этого. Но Маан знал предназначение этой штуки. Еще одно удобство обитания в элитном жилом блоке — собственная система водоочистки. Где-то здесь, под землей, располагался огромный комплекс механизмов, целыми сутками напролет занимавшийся только тем, что очищал и гнал по трубам воду. Конечно, он куда меньше обычной станции водоснабжения, но Маан полагал, что даже этого ему хватит с избытком. Он достаточно много времени провел под землей в поисках гнильцов, чтобы представлять себе внутреннее устройство подобной системы. Километры трубопроводов и отстойников, связанные в подобие адской паутины, сотни и тысячи самых разных агрегатов, работающих в автономном режиме без присутствия человека. Титаническое механическое существо, закопавшееся в землю, и снабжающая человека очищенной водой. Маан вдохнул воздух, казавшийся здесь прохладным, текущим снизу из непроглядной темноты. Воздух пах сыростью, ржавчиной, плесенью. Чем-то, что нельзя встретить на поверхности. Другой мир с иными, незнакомыми прежде запахами. Его, Маана, новый мир. Он разорвал сетку одним движением, вспоров как ветхую ткань. Образовалась широкая щель, в которую он без проблем протиснулся бы, будь даже в два раза шире. Маан позволил себе задержаться на поверхности. Прыгать придется вслепую, не зная, что встретит его внизу. Ровная поверхность – Или ржавые шипы старой арматуры Или фильтр, который равнодушно перемолотит в труху любую плоть, сунувшуюся к нему в пасть Этот мир может не любить незваных гостей Но Маана он обязан принять Он вздрогнул Чутье дало ему увидеть приближающуюся тревожную метку бледную, как у всякого нуля, неизъяснимо порочную в своей уродливой незавершенности, незаконченную. Ее узор показался Маану знакомым, уже виденным когда-то. Этот слепок чьей-то чужой ауры кипел энергией, казался тихо гудящим и от того не походил на прочее. Глупо было задерживаться, но Маан позволил себе эту последнюю крохотную заминку. Преследователь явно был один. То ли отбился от остальных, то ли предпочитал искать в одиночку. То ли был достаточно умен, чтобы точно знать, куда двигаться. Маан его не боялся. Он был в полушаге от своего нового мира. Вниз за ним не последует никто. «Эй, Джад!» От стены отделилась фигура в сером плаще поверх привычного непримечательного костюма. Человек шел не спеша, уверенно глядя ему прямо в глаза. Взгляд внимательный, нащупывающий, осторожный. Но в руках не было оружия, Лишь дымящаяся сигарета, Оставляющая за собой зыбкий дымный шлейф. Гейнги Аллах собственной персоной, Уставший, но, кажется, не запыхавшийся. Маан зарычал, Или зарычало его новое тело. Грозно, как загнанный в угол зверь, Оскалив бесформенные зубы, Едва ли похожие на человеческие Но Аллах не испугался Или, по крайней мере, не подал виду Он шел спокойно, не сводя с него взгляда «Джад!» «Чего тебе?» — выдавил Маан Близость лаза успокаивала Он знал, что успеет туда юркнуть Охотники уже опоздали Все кончено. Но Геаллах. Привет, старик. Тот, точно коснувшись незримой границы, остановился в пяти метрах от него, бросил сигарету. Так и знал, что ты тут будешь. Значит, в коллектор. Не все ли равно? Он пожал плечами. Понимаю. Жаль. Я думал, у нас еще будет время поговорить. Ману захотелось рассмеяться, но он почувствовал, что этот смех будет похож на рык, и сдержал его. Поговорить? О чем, Гейн? Посмотри на меня внимательнее. О чем ты хочешь со мной поговорить? О том, как мне хорошо будет умунно? Ты пришел передать приглашение? Поздно, старик. Опоздал. Я всегда знал, что тебе рано идти в начальники отдела. Упустил меня. Бездарно. Хольда и Тайина я кончил по пути. Придется набирать новых ребят, пожалуй. Долговязый инспектор хмыкнул в усы. «Значит, они были слишком медленными. Это к лучшему. Я бы рано или поздно выгнал их, как минимум Тайина. Его смех действовал мне на нервы. А у Хольда всегда не хватало мозгов. Новый отдел будет сильнее и дисциплинированнее. Ты распустил ребят за столько лет. Теперь это твоя проблема. Ты хотел мне что-то сказать, Гейн? Только помни... «Я уже не Маан. Нервная система, помнишь? Я гнелец. Ты уверен, что хочешь со мной говорить?» «Я уже говорю с тобой. И ты Маан, мой старый друг, которого я знаю двадцать лет!» Маан развел руки, позволяя Геаллаху увидеть его новое тело целиком. Но у того всегда были крепкие нервы. Геалах сглотнул, выругался под нос, но не отступил. Я чудовище, Гейн, и ты видишь это не хуже меня. Чудовище из того рода, который ты поклялся истреблять любой ценой. Или твоя клятва уже не в силе? Если бы Клони позвонила, черт возьми! «Может, я сожрал бы их обеих, и ее, и Бес». Геаллах качнул головой. Кло не звонила. «Что?» «Уже не важно. Ты в первую очередь мой друг, Маан. И я прошу тебя не делать того, что ты собрался. Оттуда не будет возврата, сам знаешь. Ушедшие вниз никогда не возвращаются». Я близок к третьей стадии Тут мне нечего делать И ты будешь выглядеть идиотом, если постараешься меня переубедить Геаллах выставил перед собой ладони в нарочито мирном жесте «Послушай меня, послушай старика Гейна, а потом скажешь У меня есть слово «мунна» Слово «мунна» понимаешь?» Ты необычный гнилец, ты особый случай. Он захохотал. Слишком особый, твердо ответил Гиаллах. С тобой случилось несчастье, и единственное, что сейчас интересует Мунна, понять, как это произошло, чтобы спасти тебя и других, если этот случай окажется не единичен. Представляешь, сколько жирных, хитрых ублюдков из Совета координаторов и министерств сейчас трясутся на своих морщинистых задницах. Их панацею отменили. Железная гарантия уже не такая железная. Нам надо понять механизм. Мун гарантирует лично, с тобой будут обращаться как с человеком. Никаких операций, никакой вивисекции — Маан замер, поглядывая на отворившийся темный зев, ведущий в сырую темноту. Это было просто. Сделать небольшой шаг и закончить этот разговор, непонятный и странный. Геаллах расценил его молчание по-своему. «Я могу позвонить сейчас Мунну, и он подтвердит лично. Хочешь?» «Не стоит». Значит, я буду жить как человек. Насколько это возможно, конечно. Сам понимаешь, со свободным перемещением будет сложновато. Но да, мы предпримем все меры, чтобы ты не чувствовал неудобств. Ты не будешь лабораторной мышью, если ты это хочешь услышать. Мы изучим твой случай болезни. И если ее можно остановить или обратить вспять, мы сделаем все, что зависит от санитарного контроля». «Так для этого вы штурмовали мой дом, обкладывали, как зверя». Маана склабился, с удовольствием заметив, как у Аллаха дернулось в века. «А вы хотели передать предложение Мунна?» «Извини, ты должен понимать. Мы не были уверены, что твоя психика еще адекватна. Мы должны были быть уверены в том, что ты не скроешься». «Проще говоря, задавить, как обычного гнельца». А потом уже передать предложение Да, в этой ситуации мне было бы сложно отказать, пожалуй Не говори, понимаю А в меня почему? Кулаки! Зло сказал Гиаллах. Безмозглы, как и все исполнительные механизмы У них был приказ применять оружие лишь в крайнем случае Для самозащиты Должно быть, не выдержали нервы «Для них любой гнилец-мишень. Я разберусь с ними сам». «Правдоподобно». «Это правда? Иначе бы я не стоял здесь сейчас один и без оружия. Я пришёл говорить, Джад. Не дать тебе совершить шаг, после которого уже не будет возврата. Ты не выживешь там, внизу. Не выживешь как человек». «Раскрой глаза. Я давно уже не человек». «Вздор. Тебе пришлось нелегко, но внутри ты такой же человек, как и прежде. Пока еще. Оторвавшись от общества, замуровав себя в толще камня в вечной темноте, ты начнешь разлагаться куда стремительнее. Ты быстро потеряешь рассудок и уже не будешь отличаться от тех гнильцов, которых сам когда-то ловил. Ты убьешь себя. Понял? А ты, значит, пришел, чтобы меня спасти?» «Да?» Ты нужен нам, мне и Мунну, и своей семье. У меня больше нет семьи. У тебя прекрасная жена, которую зовут Кло, и которая любит тебя. И четырнадцатилетняя дочь Бес, которой без тебя тоже будет тяжело. Не бросай их. Ге говорил спокойно, увещевающе, не пытаясь подойти ближе. Ман подумал о том, что сейчас ему, наверное, очень хочется курить Мун Проклятый старик, сидящий в тишине своего кабинета Старик с ясным проницательным взглядом Вовсе не стариковских глаз Основа основ контроля Его живой стержень Его суть и начало Он готов простить его слабое тело и принять обратно, чтобы вылечить и вернуть ему жизнь. «Докажи, что ты еще человек», — сказал Геаллах твердо. «Поступи как человек. Сделай верный выбор, и я верну тебе все, что ты потерял». Если он сейчас ответит Геаллаху, кто именно сделает выбор? «Маан-человек» или «Маан-гнилец». «Чье слово будет последним?» «Видимо, в его лице осталось достаточно много человеческого, чтобы Геоллах смог распознать овладевшее им колебание». «Ты нужен нам, Джад», — сказал он, дергая себя за ус. «Не убивай себя». «Значит...» «Мун дает слово, что со мной будут обращаться как с человеком». «Именно так». «Мне позволят жить с семьей?» «Можешь быть уверен. Я говорил Скло, она напугана, но она вернется к тебе сразу же, как только увидит, что ты остался человеком». «Я убил двух твоих людей». «Глупости». Это был несчастный случай во время тренировки Приближенный к реальным условиям. Виновные понесут наказание. Значит, возвращение раскаявшегося сына в лоно семьи, прощение всех грехов, подпись муну под амнистией, старик. Ман помолчал, глядя на Гиаллаха. Я выслушал тебя, а теперь иди к чёрту. Гиаллах прищурил глаза отчего взгляд стал еще более острым, пронизывающим. Что? Убирайся. Из тебя вышел бы хороший актер, но ты переиграл. Я не понимаю тебя сейчас, Джад. Вероятно, ты думал, что я уже с трудом соображаю. Слишком вкусная наживка. Ты поспешил, Гейн, но это было неплохо. Передай Мунну мои наилучшие пожелания. Значит, ты... Иду вниз. И в следующий раз не попадайся мне. Скорее всего... Скорее всего, это станет последней нашей встречей. Против ожиданий Геаллах не огорчился таким итогом. Он покачал головой и, как-то разом поскучнев, Опустив сутулые плечи, пробормотал, обращаясь, кажется, больше к самому себе. К черту. В любом случае, это был глупый разговор. Сперва Маану показалось, что резкий порыв ветра подхватил полуп плащаги Аллаха и рванул в сторону. Но они стояли на открытом пространстве, где негде было взяться генератору искусственного ветра или воздушному фильтру. Маан понял слишком поздно. Начал двигаться, пытаясь развернуть неуклюжее тело, пригнуть его. Геаллах всегда был быстр. Очень быстр. Он слишком давно видел его в деле и успел забыть, насколько. Только увидев под складками ткани блеск металла, Маан понял — Не успеет Эта мысль Не успеть Резануло сознание Осветив все окружающее Зыбким, мертвенным светом Гяллах выстрелил от пояса Не целясь На таком расстоянии Не было нужды целиться Ман ощутил горячий толчок В живот В глубине его большого тела вспух крохотный раскаленный комок боли, стремительно развернувший свои бритвенно-острые лепестки, вспоровший беззащитную, съежившуюся плоть. Маан зашатался, враз потеряв опору. Боль обжигала изнутри, словно он вздохнул вместо воздуха полную грудь раскаленного газа недостаточно прочный. Еще не гнилец. Слишком много человеческого. Ман отнял руку от живота. Она была испачкана густым и бледно-желтым. Он глупо уставился на перепачканную руку, не понимая, что делать дальше. Его тело, умевшая принимать решения и выполнять их теперь молчала, корчась в спазмах. Глупо. Девять тяжелых ранений и впервые пуля. Маан растерянно посмотрел на Гиаллаха, попытался что-то сказать, но колкант боли в животе распух, вытесняя дыхание. Гиаллах стоял на прежнем месте. Равнодушно глядя на него Пистолет он держал в вытянутой руке Безразлично и спокойно Как какой-то привычный, даже надоевший инструмент Не успел отрастить прочную шкуру? Спросил он, поморщившись Так я и думал Готов спорить, у тебя по-прежнему одно сердце Впрочем, я обещал Мунну его не трогать У Мунна на него есть свои планы Маан попытался шагнуть к нему, но не удержался на ногах, упал на бок. Геолах снизу казался еще более высоким, бесконечным, нависающим, как огромная башня. Маан видел его пожелтевшие от табака усы и тонкие искривленные губы под ними. «Больно, гнилец? Ты корчишься от боли, как таракан которого проткнули иглой. «Знаешь, сколько я видел таких, как ты? Некоторых я добивал. Не от того, что мне было их жаль. Мне просто это нравилось. Но у тебя другая судьба. Что? Не слышу тебя. Хочешь что-то сказать?» Ман прохрипел что-то неразборчивое. Он подумал о том, что если сил хватит для того, чтобы проползти метра два... У него будет шанс впиться Геаллаху в ногу, схватить зубами, размалывая кости в кашу, повалить, нащупать теплую пульсирующую шею и разорвать ее. Но он слишком хорошо знал Геаллаха, чтобы понимать. Тот слишком осторожен и быстр. Один из лучших псов Мунна. Нет, теперь уже лучший. Сколько сил мы на тебя потратили? Сколько времени? А ты чуть все не испортил. И ребят жалко. Знаешь, как сейчас в конторе с кадрами? Пройдет несколько месяцев, прежде чем я найду им хорошую замену. Выстрел стеганул по позвоночнику, заставив Маана выгнуться от нестерпимой боли равномерно перемалывающие все позвонки. Боль разорвала хрящи, затопив пространство между ними расплавленным свинцом. Маан завыл, не в силах удерживать боль в себе. Слишком много для тела, еще недавно бывшего человеческим. Не бойся, этого недостаточно, чтобы тебя убить. Почти третья стадия — Ты живуч, гнилец. Но ходить тебе в любом случае уже не придется. У тебя впереди еще длинная жизнь, месяца два. Не знаю, сколько ребятам мунно потребуется времени, чтобы выпотрошить тебя, как рыбу. Но думаю, они не успокоятся, пока не вывернут тебя наизнанку со всеми твоими зловонными потрохами. Они упорные парни, ты же знаешь. И если тебе сейчас больно, я бы советовал тебе привыкнуть к этому ощущению потому что кроме боли у тебя больше не будет ничего. Хитер падаль. Почти ушел. Но ничего и не таких брал. Ты будешь моим личным трофеем. Не из больших, я брал и матерых троек, но тем, которые запомнятся. Такие запоминаются. Ман лежал в луже густой желтой крови и чувствовал, как темнеет в глазах как будто осветительные сферы медленно гасли, погружая город в сумерки. Голос Геоллаха доносился до него издалека, преодолевая огромное расстояние. Тело было беспомощно распластано на решетке, и последние силы вытекали из него, оставляя сухую пустую оболочку, бессмысленно пялящуюся вверх. Сил оставалось на одно движение, потом пустота. Маан постарался расслабиться, забыв про боль, перемалывающую его внутренности. Одно движение и конец. Потом он будет бессилен, потом его вовсе не будет. «Скажи еще что-нибудь», — мысленно попросил он Гиаллаха. «Давай, помоги мне!» Геаллах подошел ближе, уже не опасаясь, брезгливо пнул его ботинком в живот, отчего внутри тугими змеями скрутились и запульсировали кишки. «Честно говоря, я думал, ты повременишь с бегством. Ты всегда был осторожен, даже когда был человеком. Осторожный, много раз перестраховывавшийся». Такие ждут до последнего. Выжидают, сами не зная чего. Боятся примерить новую шкуру. Все маскируются, тянут. Я думал, ты просидишь еще дня три. Но ты побежал. Нервы не выдержали. У всех рано или поздно не выдерживают, сам знаешь. Я ждал. Мун правильно сделал, что назначил меня на это дело. Я знал, как тебя брать. Я знал, что ты будешь делать, я видел каждый твой шаг Еще до того, как ты думал о нем Кто-то другой поторопился бы, а я не спешу. Куда спешить? Я хотел взять тебя именно в этот момент В момент, когда ты окончательно превратишься в гниль В падаль И бросишься искать новое убежище Правда, ты все равно чуть не опередил меня Должно быть, старые привычки живучи Ты был когда-то хорошим «Я был лучшим, ты, мразь!» Прошептал Ман. От переполнявшей тело боли его мутило. Мир кружился перед глазами, темнее с каждой секундой. Желтая лужа под ним становилась все больше. Он попытался шевельнуть ногой, но тщетно. Он даже не чувствовал своего тела ниже пояса. Пуля Геаллаха Попавшая в позвоночник наполовину парализовала его. Хороший выстрел. Верный. Лишь руки слушались его, но они были настолько слабы, что Маан не был уверен, что может им доверить свою жизнь. Но кроме этого у него ничего не оставалось. Слабеющие руки и грызущая, томящаяся внутри ненависть – Ого, весело удивился Гиаллах. Еще говоришь, славно Надеюсь, не разучишься в скором времени? Говорящий гнилец всегда редкость Ты не был лучшим, падаль Ты путаешь себя с Джатом Мааном Старшим инспектором санитарного контроля Который сегодня погиб Мужественно, с честью, как и жил Это я, сказал Ман. Я лежу тут «И я был джатом Мааном. Ты говоришь со мной!» Во взгляде Ги Аллаха ироничном, со знакомым прищуром, мелькнуло что-то похожее на сожаление. «Да нет же, ты даже не человек. Маан умер сегодня, и в ближайшее время Мун сообщит об этом официально. К сожалению, я пока не знаю подробностей его смерти, В последнее время он тяжело болел после ранения. А он был не в том возрасте и слишком много сил отдал служению обществу. Старые раны все помнят, знаешь ли. Возможно, он застрелился, когда понял, что службы ему больше не видать. Эти старые псы всегда ревностно относятся к своим обязанностям, даже когда становятся настолько немощны, что их приходится вышвыривать пинком. Я слышал, пресс-отдел по указанию Мунна подготовил официальное сообщение. И с огромной помпой. На ветеран, служивший в контроле едва ли не с первого дня его основания, беззаветный служака, всю свою жизнь отдавший стремлению заразы, спасший сотни жизней. Должно быть, это будет красиво. Новости по телеэфиру, заголовки газет. Надеюсь, про меня когда-нибудь напишут так же. С удовольствием оторву тебе голову. О, нет, я, Аллах, рассмеялся. Легко, чисто, как смеется уверенный в себе и в своем будущем человек. Это случится не сейчас и вообще не скоро. Сперва я хочу чего-то добиться. Сейчас я самый молодой из всех начальников отделов. Лет через пять я могу стать заместителем Мунна. А ведь Мунн тоже не мальчик. Сколько ему осталось? «Лет десять?» «Метишь в начальнике контроля?» Ман закашлялся, исторгнув на решетку горячие желтые капли. «Никогда не думал, что ты амбициозен». Геоллах отмахнулся. «Я не амбициозен. Но кто-то же должен беречь безопасность этой планеты? Ограждать жизни лунитов от чудовищной опасности? Так почему не тот, кто умеет это делать лучше всего?» Но для этого мне нужен ты, гнилец. Да, ты, уродливая, скорчившаяся падаль. Сколько у него осталось времени, прежде чем здесь будут люди Геаллаха? Маан не знал, но понимал мало. Как и крови в его теле. Он позволит Геаллаху еще несколько секунд болтать. Разговаривая, он утрачивает бдительность расслабляется, убаюкивает себя своими же словами. А ведь сколько раз он твердил Геаллаху «Любой гнилец – опасность!» Постоянная опасность, вне зависимости от того, ранен гнилец или умирает. Когда рядом с тобой гнилец, нельзя позволить себе отвлекаться ни на мгновение. Потому что уже в следующее может стать поздно. Геоллах забыл озы Непростительно для профессионала его уровня. Ты расскажешь нам больше про добрую старую гниль. Не ты сам, конечно, но твои препарированные внутренности. Мы давно научились купировать гниль в нулевой стадии, но этого мало. Мы должны знать больше про ее механизм развития. Ведь только поняв врага, можно его уничтожить. О! Геаллах бросил взгляд куда-то в сторону. Ну вот и все. Маан услышал треск веток. С таким звуком ломаются ветви деревьев, когда их задевают бегущие люди. Много бегущих людей. Шея была одеревеневшей, но Маан исхитрился немного повернуть голову, и увидел то, что я ожидал. Кулаки были совсем рядом, метрах в двадцати, и быстро приближались. На фоне аккуратных садиков и живых изгородей их черные доспехи выглядели неуместно и нелепо, как излишне сложные карнавальные костюмы. Двое несли большую металлическую сеть – Еще у нескольких в руках были объемные баулы с изображением Красного Креста. Наборы для оказания медицинской помощи, рассчитанные, как подозревал Маан, и на гнильцов. Он нужен был им живым. Им, Игеллаху, Муну, остальным. Он, Маан, ценный трофей чья жизнь принадлежит уже не ему, а всей луне. Наверное, он должен был почувствовать себя польщенным. Не каждый гнилец так важен для контроля, как он. Но в этот момент у него было более важное дело. Пока Геаллах говорил, Маан успел приподняться и сместить центр тяжести на сторону. Несколько минут он напрягал и расслаблял руки, готовя их к последнему, действительно последнему рывку. «Гейн!» – позвал он. Геолах, наблюдавший за приближающимися кулаками, взглянул на него. Что тебе, гнилец? Лежи, отдыхай. Скоро у тебя появятся новые заботы, и на твоем месте я бы не тратил сил». «Хотел тебе что-то сказать, пока не...» Маан захрипел. Целый ручей желтой жижи вытек из его рта. Испещрил решетку густой смрадной капелью. Потек вниз, в непроглядную стылую темноту. «Пока ты тут...» Геолах хмыкнул, закусив рыжеватый ус. «Интересно...» «Хотя я не уверен, что ты можешь сообщить мне что-то важное. Побереги дыхание, падаль!» Маан опять захрипел, широко открывая рот. «Ты должен... знать... ты...» «Не слышу!» Геаллах покачал головой. «Должен... очень... очень важно...» Нахмурившись... Геаллах наклонился над ним, присев на одно колено Теперь его лицо висело прямо над ним Знакомое до мельчайших черточек лицо Принадлежащее незнакомому человеку Но для него, гнильца С этого дня все люди незнакомый, чужой вид Наверное, надо к этому привыкать Что, черт возьми? «Открой шире свою пасть!» Треск веток раздавался совсем рядом. Маан уже слышал чужое дыхание, треск раций, звон амуниции. Привычные с юности знакомые звуки. Он знал, что за этим последует. Но Маан не собирался задерживаться слишком долго. Он и так потратил много времени. Ты умрёшь, Гейн. Выдохнул он вновишнее над ним лицо. Неприятно, скверно умрёшь. И я надеюсь, что в тот момент я буду рядом. Глаза Геаллаха расширились, но Маан не потратил достаточно времени, чтобы насладиться его удивлением. Он сорвал своё полумёртвое тело с решётки и бросил его вверх, заставив руки распрямиться со всей силой, которая в них оставалась. В этот рывок он вложил последнее, что у него оставалось, и знал, что повторить его не сможет. Но это и не требовалось. Удар лбом, пришедший пришедшийся ги Аллаху в лицо, был страшен. Из смятого носа и рта хлынула кровь, заливая маана, Глаза инспектора, еще секунду назад, смотревшие на него с выражением предвкушения, закатились. Геаллах стал мягок, как ватная кукла. Начал крениться. Маан оттолкнул его в сторону и, приподнявшись на едва держащих его руках, рухнул в проем решетки. Ржавые прутья мелькнули перед лицом, И Маан с головой окунулся в темноту, оказавшуюся не такой уж и кромешной. Он увидел закачавшиеся перед глазами каменные стены, в проплешинах которых виднелись серые кляксы бетона, какой-то серый мох, паутину. Но ощущение свободного падения, отдавшееся острым под языком, почти сразу прервалось. Он висел в колодце головой вниз, болтаясь, как язычок в колоколе, как подвешенная боксерская груша, зацепившись за что-то ногой. Прямоугольное отверстие, забранное грубой решеткой отсюда, из полумрака, казалось ослепительно ярким. Иман не сразу разобрал на его фоне несколько человеческих фигур, облитых черным. Кто-то из кулаков оказался достаточно проворен, чтобы схватить его за голень, и теперь сразу трое, уцепившись за нее, упершись тяжелыми сапогами, земляная крошка, с которых летела в лицо Маану, пытались вытащить его обратно. Маан попытался ухватиться за стену, чтобы сопротивляться этой силе, медленно и неумолимо вытягивающей его на поверхность. Но его пальцы были слишком слабы, чтобы зацепиться за что-то. Мир белого света стал еще на полметра ближе. И Маан понял, еще секунда, и его вытащат. Значит, все зря. Последний рывок был бесполезен. Цепкие старческие пальцы мунно дотянулись до него. Но уж нет. Он не достанется Мунну. Сегодня старикашке придется перебиться. Челюсти контроля сегодня сомкнутся впустую. Забыв про боль, Маан едва не рассмеялся в лицо людям, вытаскивающим его из каменной норы. Он знал, что теперь сделает все по-своему. Когда его подтянули ближе к самому проему, и еще несколько кулаков столпились рядом с ним, готовые подхватить упирающееся тело и вышвырнуть его наружу. Маан извернулся, схватившись одной рукой за прутья. Пальцы выдержали. В который раз за сегодняшний день. Вторую руку он быстро просунул между прутьев и ощутил погрубевшей кожей твердое и холодная, когда ее пальцы сомкнулись на рукояти, закрепленного вверх на ноге кулака тяжелого боевого ножа. Кулак попытался отскочить, но не успел. Маан вырвал нож из ножен, копьевидное темное лезвие вспороло полумрак, не блеснув, как вёрткая длинная рыба скользит в тёмном, непросвечиваемом солнцем пруду. Кулак закричал, когда это лезвие прошило подошву его ботинка и, почти не заметив сопротивления, наполовину вошло в ногу. Маан никогда не слышал, как кулаки кричат от боли. Оказалось, как обычные люди. Боль не делает различий как и гниль. У нее нет любимцев. Свет стал дальше, но трое других по-прежнему держали его за ногу, и болтающийся вниз головой Маан не смог бы дотянуться до них при всем желании. Будь их меньше, ситуация могла бы быть патовой, но Маану не приходилось рассчитывать на это. Кулаки найдут, что придумать, прострелят руку с ножом и вытянут беспомощного на поверхность. Или вонзят в ногу шприц с лошадиной дозой транквилизатора. Эти люди умеют принимать решения и быстро притворять их в жизнь. За это им платит Мунн и платит много. Но сегодня удача не на их стороне. Сегодня они берут не Маана, они берут Гнильца – Существо, чей разум не сходен с человеческим. Дикого зверя, который действует, руководствуясь своими безумными инстинктами. Без жалости. Без сострадания. Без страха. Одним движением Маан вогнал нож в собственную ногу чуть выше колена. Он ожидал вспышки ужасной боли, которая парализует его или, может быть, даже заставит потерять сознание, но ощутил лишь проникающий под кожу, рвущий волокна мышц и сосуды холод, расползающийся по телу стоком крови. Пуля геоллаха в позвоночнике, должно быть, не дала боли проникнуть в мозг. Интересно, остались ли у него кости и насколько они крепки? Маан рванул нож на себя, услышав треск, вроде того, что обычно раздается, когда распарываешь старую ткань. В лицо брызнуло желтым и почему-то алым. Наверху закричали. Тени! рявкнул кто-то, вероятно, главный над кулаками. Для Маана они все были на одно лицо. Они стали быстро вытягивать его, но поспешили. Вторая беспомощно повисшая нога уперлась в решетку и дала Маану недостающее время. Он вытащил нож и всадил еще раз, с другой стороны, ощутив, как хрустнуло под лезвием. Ужасная слабость, навалившаяся на него, едва не заставила пальцы разжаться. Но Маан удержал свое сознание на плаву не время. Он должен увидеть их лица, прежде чем канет в темноту. Он уйдет в сознании, насладившись своей победой. Уйдет туда, где его ждет тьма без конца, которая завладеет им и похоронит его, став погребальным саваном. Третьего удара не понадобилось. Маана щутил, как его качнуло Потом что-то вновь затрещало, и этот треск означал свободу. Он победил. Ман падал в полной тишине. В этом новом мире не существовало звуков, кроме шороха его дыхания, отраженного от ледяных стен. Он падал, глядя вверх, и ослепительный проем делался все меньше и меньшее. Люди на его фоне были уже почти незаметны глазу. В этот миг невесомости, растянувшийся на целую вечность, он ощущал едва ли не блаженство. Его жизнь была пуста, и он наслаждался этой новой для него пустотой, отсутствием звука, цвета и запаха. Темнота охотно приняла его в себя без остатка, выпила, осушила до дна. Падая, Маан смеялся, как безумный, и смеялся до самого конца, до тех пор, пока темнота, обступившая его, хлопнув невидимыми крыльями, не стала по-настоящему бездонной.